брук Мне показалось, что я видел Эдварда», — сказал Тейт Кассандре, найдя ее в саду после полудня. Да, он заезжал, чтобы немного пообщаться. Тейт внимательно посмотрел на жену. «Все в порядке?» «Думаю, что да. Кассандра выглядела немного смущенной. Он сказал, что беспокоился обо мне». А «В каком смысле?» «О моем здоровье. Он хотел знать, хорошо ли я себя чувствую». «И что ты сказала?» «Что со мной все в порядке. Я просто не совсем понимаю, что мог заметить Генри». «А при чем тут Генри?» Кассандра пересказала разговор братьев, который состоялся немногим раньше в тот же день. Тейт выглядел удивленным и продолжал внимательно смотреть на жену. Братья его жены знали ее намного дольше, чем он. Теперь они уже больше не жили с ней». Но как ее муж, он не мог игнорировать то, что могло насторожить их? Э, «Что это?» — спросил Тейт, заметив деревянный ящик у ее ног. «А, это подарок на день рождения Морлэнда. Эдвард попросил меня упаковать его». и «Я отнесу его в дом». «Спасибо». Тейт ушел с сопровождаемой улыбкой жены. Кассандра снова принялась осматривать цветы, но ее мысли витали где-то далеко. Визит Эдварда был проявлением заботы, но он несколько сбил ее с толку. Кассандра побродила среди цветов еще некоторое время, но потом сдалась, вернулась в дом и постаралась углубиться в чтение. Торнтон-Холл Марианна Дженнингс слегка покачивала младенца у груди, чтобы он продолжал есть. При этом она внимательно рассматривала темные волосы мальчика и его мягкую нежную кожу. Уильяму Дженнингсу-младшему был всего один месяц от роду. Он явился в этот мир вовремя, не причинив большого беспокойства, и был настоящим чудом для своих родителей, а четверо старших братьев и сестер были от него просто без ума. Трое старших детей в семье не были родными. Это были приемные дети ее мужа, Уильяма Дженнингса-старшего. Но в душе Марианна воспринимала Томаса, Джеймса и Пенни как своих собственных детей. Хэтрин Анна Дженнингс, которой летом должно было исполниться два года, была родной сестрой Уильяма. Разговаривая без передышки и молниеносно падая на живот при попытках подняться по лестнице, она часто, как всем казалось, была в двух местах одновременно и вызывала то смех, то усталость. При пятерых детях с разницей в шестнадцать лет между старшим и младшим жизнь Марианны никогда не бывала скучной и она с нетерпением ждала часов кормления маленького Уильяма, чтобы хотя бы несколько минут побыть в тишине и покое. Этот день прошел очень быстро. Не успела Марианна уложить малыша в колыбель, как пришел Томас. Он хотел отправиться на верховую прогулку с друзьями. Кэтрин, которая не отходила от него ни на шаг, тоже хотела отправиться с ним. Томас наклонился и поднял девочку на руки. «Если ты поедешь со мной, то кто останется здесь, чтобы поиграть с Уильямом, когда он проснется?» Кэтрин посмотрела на Томаса с широко распахнутыми глазами. «Оставайся-ка дома и помоги присмотреть за братиком», — предложил ей Томас. Кэтрин согласно кивнула и захотела, чтобы ее опустили на пол. Когда она подтопала вперед, Марианна удивленно посмотрела на Томаса. «Как ты быстро сообразил, что ей сказать!» Томас, высокий и очень взрослый, на вид улыбнулся матери и стал спускаться вниз. Няня Кэтрин по имени Софи пришла за своей маленькой подопечной, и Марианна спустилась вниз, желая узнать о дальнейших планах Джеймса и Пенни. Ей вдруг вспомнился разговор с Дженнингсом накануне вечером. Он спросил, почему она в последнее время выглядит усталой. Марианна улыбнулась и подумала, что он бы и сам все понял, если бы попробовал походить за Кэтрин в течение хотя бы одного дня. Воскресное утро застало Генри и Эдварда в экипаже на пути в церковь. Генри смотрел в окно, любуясь солнечным мартовским утром, а Эдвард читал Библию. Временами Генри поглядывал на брата, и ему казалось, что тут учит наизусть какой-то стих. Младший Стил сначала внимательно смотрел на страницу, после чего отводил глаза. Он делал это всю дорогу до церкви и даже потом, сидя на скамье перед началом проповеди. Генри, которому было весьма комфортно, наедине со своими мыслями, спросил его об этом лишь в конце богослужения. Эдвард пояснил. «Я заучиваю кое-какие стихи из послания к Ефесянам». «Ты их уже выучил?» — спросил Генри, когда они вышли на улицу. — Почти. Мне было особенно интересно, когда пастор Хурст сослался на тринадцатый стих шестой главы послания. — А что там написано? — заинтересованно спросил Генри. — Этот стих заканчивается словами «все преодолевше устоять», — ответил Эдвард. После этого стиха Павел перечисляет все оружие Божие. — А, теперь припоминаю... Мужчины вышли на покрытый гравием двор, который расстилался перед зданием церкви. Они жмурились от яркого солнца, когда вдруг послышались детские голоса. «Это Эдвард!» Оставив Генри на мгновение одного, Эдвард зашагал в сторону голосов и широко улыбнулся, когда увидел, что к нему идут Кристофер и Ричард, оба в нарядной, но разной воскресной одежде. «Привет, Кристофер! Привет, Ричард! Как поживаете?» «А вы сегодня не в Бадфортах», — заметил Кристофер, немного сведя брови. «Да, я сегодня не в Бадфортах. Хочешь, я обую завтра». Оба мальчика дружно кивнули, думая, что это великолепная идея. «А у нас так и нет Бадфортов», — сообщил ему Ричард с горестным выражением лица. «Зато на тебе сегодня очень красивый костюм», — подбодрил его Эдвард. Он заметил, что Ричард скосил глаза на свой пиджак, как будто увидел его в первый раз. Кристофер принялся рассказывать о чудесных вещах, которые они делали в усадьбе Блэкбёрн, принадлежавшей Джеймсу Уокеру. Он рассказал Эдварду о том, что они катаются на пони, читают с тетей Мэри и играют на террасе, когда идет дождь. Эдвард смеялся над тем, как они все это описывали. Но тут подошла мать мальчиков. Подняв глаза и увидев Ники, Эдвард замер на несколько долгих секунд и даже перестал дышать. «Мама!» — заговорили мальчики разом. «Это и Эдвард! У него есть ботфорты! Мы тоже хотим такие!» «Он не надел их сегодня!» «Мальчики!» — произнесла Ники тихим голосом, который оказался далеко не таким низким, как Эдвард его запомнил. «Сегодня мы говорим по-английски». «Мы забыли!» — были их следующие слова, и Эдвард стоял рядом, не в силах оторвать глаз от этой женщины. Это не была та Ники Беттенкорт, которую он себе представлял. Эта Ники была мягкой и женственной. Ее волосы были светлыми шелковистыми, как и у мальчиков. Эдвард продолжал стоять и смотреть на нее, как полный идиот. Мальчики побежали куда-то, оставив их одних ваши сыновья спросил он тихо да эдвард кивнул но ничего не сказал сколько же ей лет если у нее пятилетний сыновья теперь вы получили ответ на некоторые из ваших вопросов да заговорила ники да но сейчас у меня возникли тысячи других ники слегка улыбнулась и понимающе кивнула вы улыбаетесь сказал эдвард и кончики его губ тоже приподнялись в улыбке Ники улыбается, — сказала она просто. — Осборн никогда. — С вами все в порядке? — спросил Эдвард, не в силах скрыть волнение. Ники кивнула, она была странно тронута. — А как Денли? — Отлично. — Он здесь? — В усадьбе Блэкберн, да? — Я не помню, чтобы Уокеры когда-либо говорили о родственнице по имени Ники, — Мы дальние родственники. Тетя Мэри и я немного хитрим, когда говорим о том, что я ее племянница. Эдвард внимательно посмотрел на нее, не в силах сдержаться. — Аристократичность исчезла, — сказал Эдвард с некоторым изумлением в голосе. Ники рассмеялась. — Осборн довольно высокомерен. Это происходит само собой, стоит мне надеть ту одежду. — И какая же из двух причесок парик? Все еще, продолжая улыбаться, она ответила. «Парик носит Осборн!» Эдвард кивнул, ему всё еще не хватало воздуха. «У вас очень красивые дети!» Эдвард не был готов к этой улыбке. Никки Бетенкорт выглядела так, как будто и дали звезду с неба. «Я тоже так думаю», — призналась она, и взгляд ее смягчился, когда она стала оглядываться по сторонам, ища их. «А где мистер Беттенкорд?» — спросил Эдвард, не сдержавшись. Никки посмотрел ему в глаза. «Он умер». «Мне очень жаль», — ответил Эдвард искренне, думая о том, когда это могло случиться. Мгновение они молчали, но тут Эдвард понял, что ему нужно узнать еще кое-что. «Вы еще поживете у Уокеров?» — спросил он, когда мальчики вернулись обратно. Они не стали вмешиваться в разговор взрослых, но, взглянув на них, Эдвард понял, что они что-то задумали. — Таков план, — ответила Никки, и Эдвард кивнул, думая о том, сможет ли он дождаться середины недели, прежде чем получит ответы на свои вопросы. — Мама, — позвал Ричард. — Минуту, Рич, — сказала она ему, после чего снова повернулась к Эдварду. Мой брат ездит кубарем почти каждую неделю, добавил Эдвард. Может быть, я присоединюсь к нему. В таком случае мы, возможно, увидимся, с улыбкой сказала Никки. Ее глаза излучали доброту, и вся она казалась удивительно спокойной. До свидания, мальчики, сказал Эдвард, затем он кивнул Никки и пошел назад. Генри уже сидел в экипаже. От его внимания не ускользнуло то, что Эдвард долго беседовал с Ники Беттенкорд, но ни о чем не спросил его по пути домой. Он дождался, пока они прибыли в Ньюком-парк и сели обедать. Глава 11 пасторский дом. «Ты видел ее, близнецов?» — спросила Джудит Хурст у своего мужа, держа на руках младшего сына по имени Роберт. Он спал. У меня не хватает сил на одного младенца. Не представляю, что бы я делала с двумя. «М -м, радовалась бы вдвойне, — предположил пастор, озорно приподнимая брови. Джудит рассмеялась, но при этом покачала головой, неуверенная, что согласна с ним. Они красивые дети и кажутся очень милыми, но я не могу представить себе, как можно остаться вдовой в таком возрасте. А сейчас ты это можешь представить? — Джудит посмотрела на своего мужа и пастора. — Вечно ты говоришь вещи, которые загоняют меня в угол, Фредерик. — Разве это плохо? — он слегка улыбался. — Это зависит от того, насколько сильно я устала. — А с новорожденным на руках ты все время усталая. — Боюсь, что да, — сказала Джудит и улыбнулась фредрику после чего перевела взгляд на крохотное существо на руках. Пастор перешел в столовую, и Джудит медленно последовала за ним. Там уже сидели четверо старших детей, все на своих местах, и ожидали начала обеда. «Можно я подержу роберта с надеждой спросила старшая из девочек по имени Джейн, но мать велела ей сначала поесть. Хурста обсуждали прошедшее утро и разные семьи в церкви. У детей были интересные мысли по теме проповеди отца, и, как всегда, пастор слушал всех очень внимательно. «Папа», — вдруг обратился к нему Джеффри, старший ребенок в семье, — «а тебе трудно сосредоточиться, когда малыш миссис Шеридан начинает плакать в то время, когда ты стараешься сформулировать главную мысль, а?» «Нет», — ответил спокойно пастор потому что он плачет каждую неделю. Но когда случается что-то непредвиденное, как это было, когда Джон упал со скамьи две недели назад, вот это сильно выбивает меня из колеи. При этом в воспоминании все домочадцы дружно засмеялись, а Джону стало очень неловко. Но когда отец подмигнул ему, мальчик слегка улыбнулся. У Маргарет был вопрос по проповеди, и разговор перешел на эту тему. Радуясь, что про него забыли, Джон продолжил обедать, надеясь, что он больше никогда не упадёт со скамьи в церкви. нью -парк. «Ты показался мне задумчивым по пути домой, Эдвард», — заметил Генри. «Кажется, ты разговаривал с племянницей Уокеров». Эдвард перевел взгляд на своего старшего брата. Он все еще пытался осознать тот факт, что Ники появилась не где-нибудь, а в Коллинг-Борне. Он был уверен, что больше никогда ее не увидит. «Не хочешь говорить об этом?» — предположил Генри, поскольку Эдвард какое-то время молчал. Но слова Генри, казалось, сняли невидимую преграду. «Я должен рассказать тебе одну потрясающую историю, Генри. Я знаю, что могу рассчитывать на твое благоразумие». «Это еще почему, Эдвард?» — пошутил Генри. «Ты же знаешь, какой я болтун!» Эдвард рассмеялся, начиная свой рассказ, но он меньше всего ожидал, что Генри прервет его. Тем не менее, вскоре после того, как Эдвард начал говорить, старший Стил остановил брата. «Неужели ты хочешь сказать, что миссис Беттенкорд удалось так замаскироваться?» «Да именно это я и хочу сказать!» Генри недоверчиво покачал головой. «Возможно, я плохо разбираюсь в женщинах, Эдвард...» Но даже я не мог не заметить, насколько она привлекательна и женственная, и при этом ей удавалось оставаться незамеченной. Легко. Я был единственным, у кого возникли сомнения на ее счет. Но что же она делала, когда ей нужно было уединиться? Понятия не имею, Генри. Мы никогда не жили в одной комнате. Генри на мгновение задумался. «А где были в это время дети?» «Понятия не имею, но мне хотелось бы узнать. Если ты поедешь к Уокеров на этой неделе, то я хотел бы присоединиться к тебе». «И ты полагаешь, что она ответит на твои вопросы?» «Да. Я уже упомянул о том, что могу приехать вместе с тобой, и она отнеслась к этой идее благосклонно». Генри настойчиво пытался нарисовать в своем воображении мужской образ Ники Бетенкорт, но у него ничего не получалось». Эдвард улыбался, глядя на него. «Ты уверен, что все это так?» — продолжал недоумевать Генри. Эдвард рассмеялся. «Должен признаться, что временами мне казалось, будто я вижу сон, но все это было очень реально. И с ней все в порядке?» Она сказала, что да. «Эдвард, Генри вдруг заговорил серьезно, почти сурово. У тебя есть чувства к этой женщине?» Эдвард выглядел ошарашенным, но все же спросил. «Ты имеешь в виду романтические чувства?» «Именно». «Нет, ничего подобного». «Я видел, как ты смотрел на нее», — возразил Генри. «И, смею добавить, это видела половина церкви». Эдвард рассмеялся. «Если бы ты видел ее в том виде, в котором ее видел я, ты бы меня понял». Генри с облегчением откинулся на спинку стула. Они слишком мало знали об этой женщине, чтобы спокойно принять то, что Эдвард мог в нее влюбиться. Поэтому Генри испытал такое глубокое облегчение, узнав, что Эдвард не потерял голову. «Итак, ты на этой неделе едешь в Блэкберн?» — спросил Эдвард. «В среду. Хочешь поехать со мной?» «Ты знаешь, что хочу. Но при одном условии» — удивил его Генри. «При каком же? Что ты расскажешь мне обо всем, что она скажет тебе». Эдвард от души расхохотался. Это было совсем не похоже на Генри, но, судя по всему, длинная история впечатлила его. Эдвард, который надеялся и сам узнать всю ее целиком, с радостью согласился. Усадьба Браун Анна Уэстон и Лизи Морланд смеялись над дочерью Анны Семимесячной Сарой, которая проползла между ними, радостно улыбаясь и целуя открытым ртом обеих женщин. «Моя малышка всегда такая веселая», — заявила Анна с гордостью. «Она не капризничает, даже когда нужно ложиться спать». «Это поразительно», — заметила Лиззи сухо. «Даже я капризничаю, когда нужно ложиться спать». Анна засмеялась, после чего спросила, как ей нравится быть замужем. «Прекрасно быть замужем жить с мужчиной, которого любишь», — ответила лизи И она действительно так думала. «Я не могу представить себе такого начала, какое было у тебя, Анна. Это непостижимо для меня!» Анна улыбнулась. Временами я и сама думала о том, что наделала, но не забывая лизи что Уэстон потрясающий человек. Он не испорчен, подобно многим джентльменам. Он добрый и умеет радоваться счастью других людей. «Я вижу, что ты счастлива», сказала лизи с завистью наблюдая за тем, как Анна возится с Сарой. Она пыталась заглушить в себе это чувство, но оно возникало снова и снова на протяжении всего визита. Во время обратной поездки в экипаже Лизи старалась разогнать то мрачное облако, которое нашло на нее, но ей это не удавалось. Даже когда она приехала домой в Лудлоу, она не могла стряхнуть с себя это ощущение. Обычно Морланд слышал, когда она приезжала и выходил к ней навстречу. Но сегодня он не вышел, отчего Лизи почувствовала некоторое облегчение. У нее было плохое настроение, и она не хотела нагружать мужа своими проблемами. «Кроме того», — сказала она себе, — «завтра день рождения, Морланда, и на ужин съедутся родные. У тебя много дел, Лизи. Но вскоре Лизи поняла, что сказать куда легче, чем сделать — Когда ее муж, наконец, нашел ее в маленькой гостиной, она пыталась сосредоточиться на составлении меню и все напутала. «Когда ты вернулась?» — спросил Морланд, наклонившись, чтобы поцеловать жену. Лиззи сидела за письменным столом, и Морланд сел на стоящий рядом стул. «Не очень давно». «Я был в кабинете. Ты искала меня?» «Нет, я поспешила составить меню для завтрашнего вечера». Морланд увидел бумагу и теперь наблюдал за лицом жены. Дело было не только в его завтрашнем дне рождения, но он начал не с этого. «Как поживают Анна и Сара?» «Прекрасно!» — в голосе Лиззи послышалась тоска. «Сара, похоже, самый очаровательный ребенок во всей Англии!» М -м, «Она действительно хорошенькая», — согласился Морланд, который видел ее воскресенье. «Скажи мне, Лиззи, ты приготовила для меня подарок?» — Да, — ответила лизи удивленно. — Ты боишься, что он мне не понравится? — Нет, думаю, он тебе понравится. — А как насчет вечеринки? Возможно, это слишком утомительно для тебя? — Нет, будут только наши родные, — сказала она, как бы извиняясь. — Что же тогда не так? — спросил Морланд прямо. Какое-то время лизи изучала свои ногти. — Я пыталась скрыть это от тебя, — призналась она. — Скрыть что и почему? — Я приехала от Анны в ужасном настроении, я не хотела, чтобы ты узнал об этом. — Это еще почему? — Потому что это неправильно. У меня нет причин быть неблагодарной. Наконец Морланд все понял. Ей хотелось, чтобы у нее был собственный ребенок. Она уже несколько раз говорила об этом, но сейчас он забыл. — Сегодня я читал первую книгу ЦАСТ. Вдруг сказал ей Морланд... Первую главу. Я был поражен тем, что Илкана сказал Анне, когда у нее не было детей. Он сказал, «Не лучше ли я для тебя, десяти сыновей?» Лизи молчала, слушая мужа. «Более того, мы знаем, чем закончилась эта история. Мы знаем, что Бог исполнил ее просьбу и дал ей Самаила и других детей. Но мы не знаем конца нашей истории, Лизи Возможно, у нас будут дети». А, возможно, и нет. И я думал о том, что если у нас не будет детей, и Бог спросит у меня, не лучше ли я для тебя десяти сыновей или дочерей, и я бы хотел сказать, да, Господи, ты лучше. Ты понимаешь меня? Лиззи кивнула. Я не хочу относиться несерьезно к переживаниям Анны. Она испытывала сильную боль и я знаю, что этот вопрос был задан Анне, ее мужем, и не задан мне Богом, но для меня это все равно хорошее мерило моего духовного состояния. На этом Морланд замолчал и дал возможность Лизе обдумать услышанное. — Спасибо, Морланд, — сказала Лизе, одновременно испытывая и боль, и облегчение. Она была благодарна ему за то, что он все понял без лишних слов, но при этом ей хотелось плакать от жалости к себе иди сюда позвал морланд мягко протягивая руки и приглашая лизи сесть к нему на колени она прижалась к его груди и почувствовала как он поцеловал ее в лоб я люблю тебя морланд и я люблю тебя лизи больше чем могу выразить лизи откинула голову и посмотрела ему в глаза и прежде чем он поцеловал ее она увидела в его глазах любовь усадьба блэкберн «С самого воскресенья я хотела кое о чем спросить тебя», — сказала Мэри Уокер во вторник утром, обращаясь к Никки, пока мальчики играли в саду. «О чем же?» «Вы с Эдвардом Стиллом встречались раньше?» Ники улыбнулась. «Вообще-то да». «Боже мой, Ники, мир тесен!» «И где же?» Во время моей последней поездки, когда я была одета как мужчина, Мэри открыла рот от удивления. Как же он узнал тебя в воскресенье? Он знал, что я не мужчина. Он просто догадался. Она посмотрела в сторону мальчиков. Он был первым человеком, который догадался. Он сказал, почему это пришло ему в голову. При этом в воспоминании Никки засмеялась. Он сказал, что у него три сестры. Мэри засмеялась вместе с ней. — У него действительно три сестры? — спросила Никки. Да, и я допускаю, что это может сделать некоторых мужчин более внимательными. Я могу поверить в это относительно Эдварда. А какой он? Да он просто прелесть. Уокер проводит библейские разборы с его старшим братом Генри. Тот тоже хороший человек. Я чувствовала, что в Эдварде есть что-то особенное, тетя Мэри. Я просто не знала, как спросить его об этом. Он написал для меня список стихов из Библии. — И ты хотела бы обсудить их? — Ну, если можно. Ники немного повернулась в сторону тети. Было очевидно, что она обрадовалась этой возможности. — Да, конечно. Может, мне принести Библию? — Не знаю. Молодая женщина вдруг замолчала в нерешительности. — Хорошо, ты спрашивай. Если я не буду чего-то знать, то схожу за Библией, или же мы сможем спросить у Уокера. «Думаю, тетя Мария, что мой вопрос связан с тем, что Эдвард много читал Библию, а я ее почти не читала. Я хочу, но не делаю этого. Ну почему так получается?» «Помнишь, несколько лет тому назад ты написала мне письмо и сказала, что доверила Христу свое спасение, Ники? В какую церковь ходили вы с Луисом?» «Да мы никуда не ходили. В таком случае кто же рассказал тебе о Христе?» «Соседка, я была беременна двойней, она каждую неделю навещала меня. Мы начали говорить, и она сказала мне, что я могу обрести мир с Богом. Она читала мне некоторые стихи из Библии, и я помолилась. Но я не знаю, было ли этого достаточно. Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос». «Ники, а ты когда-нибудь слышала фразу «по плодами их узнайте их?» «Нет, никогда». Добрые дела нас не спасают. Не существует такого количества добрых дел, дорогая, которые мы могли бы совершить, чтобы заслужить вход на небеса. Но когда мы верой принимаем Христа, мы меняемся. Добрые дела или плоды – это как раз и есть то, что свидетельствует окружающим о том, что теперь в нас живет Христос и что мы стали другими. «Похоже, ты никогда не слышала об этом». «Смерть Христа на кресте и наша вера в Него — это еще не всё. После этого начинается жизнь, посвященная Христу, жизнь, в которой мы отвергаем себя и каждый день обновляемся. И тогда мы становимся такими, какими хочет нас видеть Иисус Христос. Ты понимаешь меня?» «Думаю, что понимаю, тетя Мэри. А я бы узнала об этом, если бы ходила в церковь?» ну, «Очень возможно». «Ты узнаешь об этом в нашей церкви». «Мне понравилось там воскресенье», — вдруг призналась Ники. «Я не знала, что в Библии есть стихи, в которых сказано, чтобы дети повиновались своим родителям. Как много всего, чего я не знаю!» «А у тебя есть Библия, Ники?» «Нет, я очень много путешествовала. Я не могу позволить себе роскошь возить с собой книги». «Собственная Библия — это действительно роскошь, но это также и необходимость. Нам нужно как можно скорее достать для тебя Библию. Тебе нужно понимать Бога, в Которого ты уверовала, чтобы ты знала, чего Он от тебя ждет, и чтобы узнать Его, нужно изучать Его Слово». Ники вдруг мысленно вернулась в экипаж, который ехал из Лиссабона в Каимбру и увидела, как Эдвард читает свою Библию. Со стороны он казался очень спокойным и уравновешенным человеком. Ники была уверена, что причина этого была в том, что он читал Библию. Лудлоу. Обед в честь дня рождения Морланда имел огромный успех. Родные собрались отпраздновать этот день и пребывали в прекрасном расположении духа. Вскоре разговор перешел к воспоминаниям о былых временах в доме Стиллов. «Я не помню этого, Эдвард», — заявила Кассандра брату без малейшей тени сомнения. «Я думаю, что это вы с Лиззи проникли в комнату матери и стали примерять ее украшения. Я бы никогда не сделала такого», — запротестовала лизи, но не встретила понимания. Более того, все сидящие за столом залились недоверчивым смехом. Тем не менее, этот конкретный эпизод обсуждался некоторое время — И только когда наступила небольшая передышка, у Тейта появилась возможность вставить слово. — Ну же, Генри, — подтрунивал он, — ты не выдал нам ни одного секрета. — Я хочу их знать. Генри улыбнулся и сказал. — Я вел себя как настоящий ангел. Разве вы не знаете этого? И если все присутствующие громко смеялись после слов лизи то теперь от смеха задрожали стены. Сестры и брат на перебой принялись с восторгом напоминать Генри о некоторых из его проделок. Хоть он и был весьма серьезным ребенком, в подростковом возрасте он все же немного слетел с катушек. «Если мне не изменяет память», — сказала лизи Генри попадал в самые большие неприятности из-за того, что ездил верхом, когда должен был сидеть дома. «Я думаю, что ты путаешь меня с нашей дорогой сестрой Шарлоттой», — заявил Генри. — Нечестно, Генри, — пожурил Морланд, — ее здесь нет, и она не может защищаться. — Ну, в таком случае давайте вспомним все ее проделки, — предложил Эдвард. — Мы можем все свалить на нее и почувствовать себя намного лучше. — Лично я хотела бы знать, — заговорила Кассандра, совершенно меняя тему разговора, — прислали ли Шарлотт и Баррингтон тебе подарок, Морланд? — Да, — ответил именинник. «И что же они подарили?» — расспрашивала Кассандра. «Я еще не распаковал их подарок». Кассандра выглядела удивленной. «Но ты должен был это сделать», — заявила она и услышала, как ее муж начал смеяться. «Ничего не говорит эйт А теперь слушай меня, Морланд. Подарок, который приходит по почте, нужно распаковать сразу же». ну прибыл за два дня до моего дня рождения», — оправдывался Морланд. Кассандра качала головой, глядя на него, и на ее лице было написано глубокое сочувствие к имени Нику. «Это не имеет значения». А разве ты не знал об этих правилах относительно подарков на день рождения, Морланд?» Вмешался Тейт. У Касси их великое множество. «Они никогда не действовали на маму», — напомнил Генри младшим сестрам. «Она всегда заставляла вас ждать». «И я...» Простила ее за это, произнесла Кассандра благочестиво, отчего присутствующие в очередной раз расхохотались. Кассандра посмотрела через стол на Тейта, который широко улыбался ей, и, позабыв про свой невинный вид, стала смеяться вместе с остальными. Вдруг Лиззи отодвинула свой стул назад, требуя внимания присутствующих. «Все эти разговоры о подарках заставляют меня волноваться. Не томи нас, Морланд!» Вместо ответа он улыбнулся и встал. Все остальные тоже поднялись на ноги с тем, чтобы покинуть большую гостиную Лудлоу и посмотреть, как Морланд будет распаковывать свои подарки ко дню рождения. ньюком парк В среду утром Генри и Эдвард еще завтракали, когда Генри принесли записку. «Этот Уокеров», — сказал Генри. «Наши планы на сегодня неожиданно изменились, Генри. Можете ли вы приехать в четверг? Дайте мне знать об этом, Уокер». Прочитав записку, Генри посмотрел через стол на Эдварда. «Что ты будешь делать?» — спросил его Эдвард, скрывая охватившее его разочарование. С тех пор, как он увидел ники в воскресенье, она и мальчики несколько раз приходили ему на память. «Ну, «Поеду завтра. Это подходит для тебя?» «Думаю, что да. Тебе нужно предупредить их о том, что я приеду с тобой, или нет?» «Не думаю. Хотя нет никакой гарантии, что миссис Уокер и миссис Беттенкорд будут дома». Эдвард слегка пожал плечами. «Если их не будет, ты сможешь присоединиться к нам с Уокером». «Спасибо, Генри. Больше об этом не было сказано ни слова». Тем не менее, весь оставшийся день поездка в усадьбу Блэкберн не выходила у Эдварда из головы. Пембрук. Кассандра просыпалась медленно, пытаясь понять, где она находится. Она несколько раз моргнула, понимая, что заснула во время чтения в своей комнате. Это было настолько не похоже на нее, что она удивленно села, глядя на упавшую на пол книгу». Она подняла ее и немного потянулась, стараясь окончательно стряхнуть с себя остатки сна. Откуда пришла ее следующая мысль, Кассандра так и не поняла, но какое-то странное ощущение охватило ее с такой силой, что она не могла его проигнорировать. Отложив книгу в сторону, Кассандра вышла из комнаты и направилась к письменному столу в маленьком кабинете, который она считала своим. Там она посмотрела на календарь и улыбнулась. Если только она не перепутала даты, то все говорит в пользу того, что у нее будет ребенок. На мгновение Кассандра села и улыбнулась, наслаждаясь этим новым сознанием. Ее следующей мыслью была мысль о муже. Тейт отправился на верховую прогулку и не планировал задерживаться. Кассандра посмотрела на часы, желая понять, когда она заснула. Какое-то время она ходила кругами в надежде услышать топот копыт, но потом сдалась и вышла на улицу. Она ходила минут двадцать, стараясь не выглядеть обеспокоенной, когда, наконец, увидела приближающегося к ней Тейта. — Какая приятная встреча! — сказал он нежно, спрыгивая с лошади и протягивая поводья ожидающему его слуге. Кассандра улыбнулась ему и спросила, может ли он прогуляться с ней немного. «Ну, если ты не против того, что от меня будет пахнуть, как от лошади». Вместо ответа Кассандра взяла его за руку. Она была так взволнована, что не могла даже смотреть на него, когда они шли. Он же, напротив, время от времени поглядывал на жену. «Мне показалось, ты что-то хотела сказать мне», — произнес он, когда они обошли дом и оказались у его задней стены. Листва на той стороне Пембрука была совершенно потрясающей, но Кассандра едва заметила это. «Ты собираешься держать меня в неведении?» «Нет, я просто подумала, что мы можем дойти до той скамейки и сесть». «Хорошо». Кассандра не могла больше ждать. Как только они сели, она повернулась к Тейту и призналась. «Я думаю, что у нас будет ребенок». Тейт выглядел удивленным от этого внезапного известия, но при этом не смог сдержать улыбки. — Ты сказала, я думаю, — произнес он задумчиво. — Это в каком смысле? — Ну, я посмотрела на даты, и мне кажется, что это, возможно, произошло. — А как ты себя чувствуешь? — Хорошо, но у меня странное ощущение в желудке. Вот и сегодня я подумала, что для этого, возможно, есть причина. — Забыв о том, что от него может пахнуть лошадью, Тейт обнял жену. Кассандра вздохнула, когда он обнял ее, но тут же удивленно подняла глаза, почувствовав, как он напрягся. Тейт держал ее за плечи, глядя на нее серьезными глазами. «А я гонялся за тобой по музыкальной комнате на этой неделе. Голос Тейта был несчастным». «Ну да, гонялся. А что, если бы ты споткнулась?» «Возможно, я ободрала бы себе колени, но это не утешило Тейта. С этого дня мы будем очень осторожны, Касси». Кассандре нужно было подумать об этом. Она не помнила, чтобы кто-то из ее подруг проявлял в подобном случае осторожность. Более того, если не возникало каких-либо осложнений, все беременные женщины, которых она знала, вели обычный образ жизни». Но, бросив взгляд на решительное лицо Тейта, Кассандра поняла, что сейчас было неподходящее время обсуждать это. «Полагаю, что это и была та самая перемена, которую заметил в тебе Генри», — вдруг сказал Тейт. «Я не знаю, но, возможно, именно поэтому я показалась ему бледной и утомленной». «Как ты думаешь, мы должны сказать Генри первому?» — спросил Тейт. «Да, но давай немного подождем». Пусть это будет наш маленький секрет. Тейт не возражал. Ни ей, ни ему не хотелось никуда идти на протяжении следующего часа. Они сидели тихо и говорили о тех переменах, которые принесет с собой малыш, а также о радости и восторге, которые будут делить с ними их родные. — У меня есть к тебе только один вопрос, Касси, — наконец сказал Тейт. «Когда малыш будет получать подарки ко дню рождения по почте, его заставят открывать их немедленно?» Кассандра рассмеялась на весь двор, а Тейд не в силах удержаться, поцеловал ее. Глава 12 Усадьба Блэкберн Экипаж, в котором ехали Генри и Эдвард, прибыл на место в середине утра. Уокер ожидал их на улице, близнецы были поблизости. «Доброе утро!» — приветствовал их Уокер, когда мужчины вышли. При этом от его внимания не ускользнуло то, как мальчики, едва завидев Эдварда, тут же побежали к нему. «Доброе утро!» — поздоровался в ответ Генри, а Эдвард уже опустился на корточки, чтобы поговорить с сыновьями Никки. Через пару мгновений они уже болтали с ним, не замечая ничего вокруг, и Уокер улыбнулся, глядя на эту картину. «Вы приехали, чтобы присоединиться к нашему библейскому разбору, Эдвард?» — спросил Уокер, когда Эдвард поднялся на ноги. «Если не появится более интересное предложение, но я думаю, что оно уже появилось. Мальчики хотят показать мне лошадей». «Ну, это зрелище никак нельзя пропустить», — заметил Уокер серьезно, хотя его глаза поблескивали весельем. Генри тоже познакомился с близнецами, посмотрел на их восторженные мордашки и почувствовал, что его сердце немного растаяло. Видя, как они смотрят на Эдварда, как только правила приличия снова позволили это, он понял, что Эдвард в очередной раз пустил в ход свое обаяние. «Увидимся позже», — сказал Генри брату, слегка улыбаясь, и остался стоять на месте, пока Эдвард, Кристофер и Ричард не зашагали в сторону конюшни. «Как у них идут дела?» — спросил Генри с искренним интересом. «Да как нельзя лучше? У меня такое ощущение, как будто они живут здесь уже много недель», — ответил Уокер. «Я устаю играть с ними часами, но я бы ни на что не променял это». Эдвард замучает их до смерти. Генри посмеялся бы над собственными словами, если бы слышал, что говорили в это время близнецы. А они снова принялись обсуждать ботфорты, и Эдвард едва поспевал за ними. «Я думал, что мы будем говорить о лошадях», наконец вставил он, и тут мальчики переключились на новую тему. Эдвард слушал с изумлением. Он вспомнил о том, насколько молчаливой может быть Никки, Он спрашивал себя о том, где эти мальчики научились так тараторить, словно это был их последний день на земле. «Это наш любимый конь», — сообщил Кристофер Эдварду, когда они вошли внутрь. «Его зовут Кинг, на нем ездит дядя Уокер». «Хороший конь», — согласился Эдвард, оглядывая гордо поднятую голову и шею черно-белого жеребца. «А на какой лошади катаетесь вы?» «Мы еще не катаемся», — поведал ему Ричард, — «но иногда мы катаемся в тележке. Мама правит». «М -м, «В самом деле, это должно быть весело». Эдвард сел на скамью около конюшни. Солнечные лучи пробивались через облака. Дождя еще не было, но небо было по большей части затянуто. Мальчики сели по обе стороны от Эдварда и на какое-то время замолчали. Однако, когда он посмотрел на них, то заметил, что они продолжают поглядывать на его сапоги. «Хотите прогуляться?» — предложил Эдвард. «Или хотите немного посидеть здесь?» Дети вскочили со скамьи так стремительно, что Эдвард рассмеялся. Сам он поднялся неохотно и пошел за светлоголовыми мальчиками, которые, казалось, знают, куда им нужно идти. Но не успели они отойти от конюшни, как Эдвард увидел, что к ним идет ники. Когда она приблизилась, Эдвард снял шляпу и громко ее поприветствовал, так что мальчики обернулись и тоже увидели ее. «Мы идем на прогулку», — сообщили они ей, подбегая ближе, — с Эдвардом. «Похоже, вам будет весело. Можно я тоже пойду с вами?» Мальчики были всей душой «за», и довольно скоро Эдвард и Никки пошли рядом, а мальчики по очереди прыгали и путались у них под ногами. Судя по всему, они забыли о том, что сзади идут взрослые, и тогда Эдвард начал задавать некие вопросы. «А где живут мальчики, пока вы путешествуете?» «С друзьями». «Очевидно, с теми, кому вы доверяете», — прокомментировал Эдвард. «Абсолютно доверяю». «Но сейчас вы и в Коллингборне. Что-то случилось?» «Нет, я просто подумала, что пришло время сменить обстановку». Ее ответы были уклончивыми. Эдварду почему-то казалось, что она могла бы рассказать больше. На какое-то время он замолчал. И пока он спрашивал себя о том, следует ли ему задавать более конкретные вопросы, или же лучше оставить мысль о том, что он может узнать больше, некий сама задала ему вопрос. «Это все? Я полагала, что вам хотелось узнать намного больше». Эдвард рассмеялся. А я никак не могу решить, следует ли мне задавать более конкретные вопросы, или же вообще перестать допытываться. Спрашивайте обо всем, о чем хотите. Когда мы были в Португалии, моим единственным страхом было то, что вас наняли люди и Помероя, чтобы вы втерлись мне в доверие. А кто такой Померой? Французский агент, которого наняла моя свекровь. Эдвард остановился, чтобы посмотреть на нее — Ники тоже посмотрела на него, ее лицо было открытым. Уголком глаза Эдвард заметил, что мальчики остановились и смотрят на них. Он пошел вперед, Ники зашагала рядом. «Зачем она это сделала?» — спросил Эдвард. Судя по его голосу, он был сбит с толку. «Она хотела забрать детей. Она все еще хочет это сделать. Она хочет воспитать их для себя». «Я думаю, что пришло время рассказать мне всю историю целиком». Эдвард посмотрел в ее сторону. «Вы можете это сделать, ники «Да, если только мальчики не будут слышать». Эдвард и ники посмотрели на детей. Те заглядывали в какую-то яму, и когда они двинулись дальше, она начала говорить. «Мой муж, Луис Бетенкорд, скоропостижно умер. Мальчики были еще очень маленькими, почти младенцами». Доктор сказал, что он умер от инфаркта. Я была потрясена и совершенно потеряна, но моя свекровь была просто убита горем. Много дней она ничего не ела. Мне казалось, что она тоже умрет, но через несколько недель после похорон она пошла на поправку и стала почти такой же, как прежде. При этом я даже не догадывалась, что, лежа в постели, она обдумывала планы того, как отнять у меня мальчиков. В тот первый год мы почти все время жили с ней в ее имении в пригороде Парижа. У нас был свой дом, но мне казалось, что ей было легче, когда мы были рядом, и обычно она бывала очень добра к нам. Но когда прошел год, мальчикам тогда едва исполнился годик, а я перестала носить траур, она стала побуждать меня выезжать и развлекаться, прося оставить мальчиков на ее попечении». Тогда я этого не понимала, но она хотела, чтобы я как можно больше отдалилась от них. Я отправилась в небольшое путешествие, но при этом так сильно скучала по детям, что вернулась раньше, чем это было запланировано. Вскоре она попросила меня навестить одну подругу, которая написала ей о том, что заболела. Я выполнила ее просьбу, но потом стали возникать другие предлоги, и в итоге я отсутствовала больше двух месяцев. Мальчики почти не узнали меня, когда я вернулась, и не прошло и недели после моего возвращения, как она попросила меня снова куда-то уехать. Я хотела отказаться, но она плакала и говорила о том, как плохо она себя чувствует, и что, как вдова Луиса, я должна посетить некую пожилую даму. Нике пришлось остановиться. Боль, перенесенная тогда, вернулась с новой силой какой она была наивной и доверчивой. — Вы можете не продолжать, — произнес Эдвард тихо, думая о том, как ужасно все это было. — Я хочу рассказать обо всем, — сказала Ники, находя, что так оно и есть, даже когда на нее нахлынули воспоминания. Я вернулась довольно быстро, но было слишком поздно. Миссис Беттенкорд забрала мальчиков и увезла их в неизвестном направлении — В имении остались только слуги, и казалось, что она исчезла с лица земли, забрав с собой моих сыновей. Сначала я была в таком горе, что ничего не могла делать. Я не знала, что предпринятие, к кому обратиться. Мой отец был болен и умер вскоре после этого, так никогда и не узнав о том, что его внуки были похищены. Когда это случилось, я поняла, что осталась полном одиночестве. Я знала, что мне придется найти мальчиков самой. Так я и сделала. — Мама! — Да, Крис. — Там впереди ручей. — Хорошо, идите туда, но не лезьте в воду. Оставайтесь на берегу, пока мы не подойдем к вам. Мальчики бросились бежать так, как будто в них были скрытые источники энергии, и ники немного ускорила шаг, чтобы не выпускать их из поля зрения. Эдвард видел, что ему придется подождать, прежде чем он сможет услышать продолжение истории. Тем временем он обдумывал услышанное. Когда они подошли к мальчикам, стоявшим у медленного, но при этом очень холодного потока, бежавшего через усадьбу Блэкберн, он задал вопрос, который показался ему безопасным. «Сколько же вам лет, если у вас пятилетние сыновья?» Никки улыбнулась. Я вышла замуж в шестнадцать лет, а мальчики родились год спустя. А сколько лет было вашему мужу? Он был на двенадцать лет старше меня. Эдвард казался задумчивым, и Никки хотелось узнать, о чем он думает. «Эдвард!» — вдруг позвал его Кристофер. «Посмотрите, какая здесь вода!» Эдвард шагнул вперед, не заметив удивления на лице Никки. Она медленно последовала за ним, и когда она подошла к самому берегу ручья, трое мужчин уже сидели на корточках и смотрели на рыбу, стараясь не испачкать при этом колени. «Давайте перейдем по мосту на другую сторону», — последовало очередное предложение Кристофера. «Давайте, Эдвард», — просил Ричард, но на этот раз Ники не промолчала. «Они называют вас по имени?» — возмутилась она. Эдвард только улыбнулся в ответ и двинулся за мальчиками, которые уже подошли к маленькому мостику. «Пойдем с нами, мама!» — звали они, и Ники зашагала быстрее, чтобы не отставать от них. Она хотела немедленно поговорить с ними о такой вопиющей невежливости, но видела, что это не смущает никого, кроме нее. Ники перешла по мосту вслед за тремя мужчинами и какое-то время просто прислушивалась к их разговору. «Посмотрите на рыбу! Вы видели ее?» «Я ее видел», — сказал Эдвард Ричарду. «Это была большая рыба». «Мы не любим есть рыбу», — сообщил ему Кристофер. «А гар любит». «В самом деле», — переспросил Эдвард, но при этом его голос ничего не выдал. «А вы знаете гара?» — спросил Кристофер. «Думаю, что нет». Пришлось признаться Эдварду. «Он присматривает за нами, когда мама уезжает», — сообщил Ричард. «И Джулиана тоже», — добавил Кристофер, пытаясь своим маленьким кулачком сорвать Асоку. «Они охраняют нас, чтобы никто не забрал нас от мамы». Эдвард едва сдержался, чтобы не посмотреть на ники Он не знал, что мальчики были в курсе этого, и подумал, слышала ли она слова сына. «Посмотрите на этот камень», — вдруг сказал Ричард, протягивая руку за довольно большим булыжником. «Дай посмотреть!» — потребовал Кристофер, но Ричард отвел руку. «Дай мне речь!» — попросил Кристофер снова. «Нет!» — тут вмешалась Ники. «Пожалуйста, отдай мне этот камень!» Ричард повиновался, но прежде бросил гневный взгляд на брата. Это не ускользнуло от внимания Ники, и даже не глядя на камень, она обратилась к рассерженному сыну. «В чем дело, Ричард? Почему ты не захотел дать Кристоферу посмотреть на камень?» «Потому что это я его нашел!» «Ну и что?» Мальчик немного вытянул губы, казалось, он вот-вот заплачет. Ники терпеливо ждала ответа, но ответа не последовало. «Ты думал, что Крис потеряет его?» «Нет». «Тогда почему ты не давал ему посмотреть на камень?» «Он мой! Я его нашел!» «Но он бы и остался твоим!» «Заметила Ники логично». «Сейчас он у меня в руках, но при этом он все равно твой». Ричард начал успокаиваться. Он посмотрел на брата, а потом снова на руку матери. «Прости, мама. Прости, Крис», — произнес он виноватым голосом. Ники вернула ему камень. Как только он оказался у него в руках, его брат подошел поближе, чтобы рассмотреть камень. Ричард позволил ему как следует рассмотреть его, после чего поднял глаза на мать». «Так-то лучше, Рич. Спасибо». Ее одобрение не замедлило принести плоды. Маленький мальчик улыбнулся с облегчением и даже протянул камень Кристоферу, чтобы тот мог поддержать его. Эдвард стоял в отдалении во время всей этой сцены. Он даже немного отошел, но вернулся, как только Никки посмотрела на него. Мальчики пошли дальше по берегу ручья. Кристофер стал искать камень для себя. И у Эдварда снова появилась возможность продолжить разговор с ники. «Вас удивили слова Ричарда?» «Очень. Я думала, что они ничего не знают». «Вас беспокоит то, что они знают?» «Не знаю. Мне было бы проще, если бы гарри или Джулианна предупредили меня заранее. Мне нужно будет как-нибудь незаметно расспросить мальчиков об этом». Какое-то время они шли молча, но у Эдварда было еще очень много вопросов, и он не мог молчать. «А зачем вы постоянно переезжаете с места на место, Никки?» – спросил Эдвард. «Каким образом это мешает миссис Беттенкорт найти мальчиков?» Она пытается найти их через Осборна, начала Никки, после чего поняла, что этого пояснения недостаточно. Но прежде чем она продолжила, Эдвард задал еще один вопрос – А за вашими друзьями, загарами Джулианной, миссис Беттенкорт не следит? Нет, она даже не знает об их существовании. Видите ли, я никогда не упоминала подругу по имени Джулианну Вуд, поскольку не вспоминала о ней много лет. Мы не виделись с тех пор, как закончили школу. После того, как миссис Беттенкорт увезла мальчиков, я случайно встретила Джулианну». К этому времени она вышла замуж за Эдгара Лоутона, и я с ним тоже познакомилась. Ники остановилась и попыталась собраться с мыслями, боясь, что ее рассказ может показаться несвязным. Когда я рассказала Гару и Джулиане о том, что мне пришлось пережить, они предложили мне свою помощь. Но продолжала Ники, подбирая слова, «помощь — это не то слово, которым можно писать все, что они сделали для меня». Понять это можно только в том случае, если знать, что Гарр Лоутон не похож ни на одного мужчину из всех, кого мне доводилось встречать. Он настоящий оригинал. Он думает, что переезды с места на место и обеспечение безопасности мальчиков – это настоящее приключение. За последние три года они переезжали шесть раз, как во Франции, так и в Англии, только для того, чтобы мне и мальчикам было где жить». Люди Помероя так никогда и не вышли на Лоутенов. Они следят за Осборном, но он всегда теряет их, прежде чем вернуться. Кроме того, у Лоутенов, у Денли, у меня есть и другие друзья, которые тоже принимают в этом участие. Эти друзья доставляют почту в определенные места, чтобы мы могли забирать ее, и это тоже помогает мне обеспечивать безопасность мальчиков». А почему бы вам просто не встретиться с вашей свекровью и не поговорить с ней? Я пробовала это сделать, но ничего не вышло. Когда-то мои поиски привели меня обратно в имение в пригороде Парижа, и миссис Беттенкорт оказалась там. К моему огорчению мальчиков там не было. В этот момент она оставила все свои любезности и твердо заявила мне, что я больше никогда не увижу моих сыновей, и что она будет растить их сама». Власти почти ничего не сделали, чтобы помочь мне, заявив, что помимо моих слов у них нет других улик против нее. С этого момента я начала следить за ней. Прошло много месяцев, прежде чем я обнаружила место, где были мальчики. Гард, Джулианна и я проникли туда ночью и выкрали их. Это было ужасно. Я не знаю, как моя свекровь добилась этого результата, но дети страшно боялись меня. Почти целую неделю они плакали и просили, чтобы их отвезли обратно к бабушке, и только потом стали успокаиваться. Прошло некоторое время, прежде чем мы снова стали семьей. Они были очень маленькими и какими-то напуганными. Они так и не смогли рассказать мне, как жили, и даже если мне придется заплатить за это собственной жизнью, я никогда больше не подпущу ее к ним». Эдвард подумал, что это была самая невероятная история из всех, какие ему доводилось слышать. Забрать детей у матери было почти зверством. Эдвард видел, Ники вообще не с сыновьями, хотя и недолго, но достаточно, чтобы понять, что она была доброй и любящей матерью. Старая миссис Беттенкорт, похоже, не думала ни о ком, кроме себя». «Так вот почему вы путешествуете под видом мужчины», — произнес Эдвард задумчиво. «Нам с Деннелли пришла в голову эта мысль, поскольку это позволяет избавиться от наших преследователей. А почему вы не хотите просто спрятаться и жить с Лоутонами? Потому что ни одно место не может быть безопасным бесконечно, люди не молчат». Слуги и почтальоны делятся несущественными подробностями, которые иногда могут казаться безобидными, но все они, вместе взятые, помогают раскрыть тайну, если вы за кем-то следите. У миссис Беттенкорт есть достаточно ресурсов, чтобы осуществлять слежку вечно, и это означает, что мне нужно быть очень осторожной. — Сколько времени вы планируете жить здесь? — Сколько смогу. «А Уокеры знают об особенностях вашей жизни?» «Да, тетя Мэри даже не сообщила своим детям о том, что я здесь. Малейшая неосторожность может привести к тому, что нас обнаружат. А если вам придется уехать отсюда? Тогда мы вернемся к Лоутенам. А что, если их тоже обнаружат? Тогда они переедут на новое место. И куда вы поедете тогда?» «Туда же, куда и они». Эдвард посмотрел на нее. — Да у вас все распланировано. У меня нет выбора. — А как насчет нормальной жизни? Ники не мог не спросить Эдвард. — Как мальчики пойдут в школу, когда у них будет обычный дом? Улыбка Ники была немного горькой. — Никакой дом не стоит нашей разлуки. Когда мальчики станут немного старше, их будет не так легко похитить. Я уверена, что смогу делать что-то иначе, но не сейчас. Пока что это невозможно. — Мальчики бежали обратно к взрослым. Ноги Кристофера были мокрыми, и он замерз. Никки строго поговорила с ним по поводу того, что он полез в воду, но в любом случае пора было идти домой. Никки снова слушала, как ее сыновья болтают с Эдвардом. Казалось, у них никогда не закончатся слова. Они говорили с ним всю обратную дорогу до усадьбы Блэкберн, пока не появился Денли и не повел мальчиков умываться и переодеваться. «Они очень разговорчивые», — заметил Эдвард, подмигивая. «И я точно знаю, что в этом смысле они пошли не в вас». Ники слегка рассмеялась. гар много говорит, да и Джулианна тоже, а мальчики провели с ними почти всю свою жизнь». При этих словах Эдвард подумал сразу о нескольких вещах, но печаль, которую он уловил в голосе Ники, заставила его промолчать. Когда минуту спустя появился Генри, чтобы познакомиться с Ники и сообщить Эдварду, что он готов ехать домой, младшему Стиллу показалось, что он спас и его, и Ники. Ему многое нужно было обдумать, да и Ники выглядела утомленной. Вскоре братья Стил распрощались со всеми и уехали. Всю дорогу в экипаже Генри молчал, но как только они прибыли домой, он расспросил Эдварда обо всех подробностях. «Ньюком-парк. У нее, должно быть, имеются почти неограниченные финансовые ресурсы», — заявил Генри за ужином в тот вечер, как только они сели за стол, От чего Эдвард засмеялся. «Сегодня мы целый час говорили о Нике Бетенкорт. Ты что, целый день о ней думаешь?» «Да, время от времени. Я хочу сказать, что для того, чтобы вести такой образ жизни, ей нужен постоянный доход». «Верно. Но мы никогда не говорили об этом», — задумчиво протянул Эдвард. «А этот Лоутон, он что, ее родственник?» «Нет, он женат на старой школьной подруге Никки», — пояснил Эдвард. «И ты всегда называешь миссис Беттенкорд Никки?» Эдвард улыбнулся. «Нет, сначала я называл ее мистером Осборном». «Ты знаешь, что я имею в виду, Эдвард. Я просто заметил, что ты называешь ее Ники. Да, это так». «А когда это началось?» — спросил Генри. Эдвард пытался вспомнить, но в результате только пожал плечами. Их разговор перешел на другие темы, включая письмо от их сестры Шарлотты барингтон из Бата. Эдвард прислушивался к словам Генри и даже делился собственными соображениями, но тот факт, что он называет ники по имени, не выходил у него из головы весь оставшийся вечер. Усадьба Блэкберн Когда в тот вечер Ники уложила мальчиков в кровать, ее движения стали замедленными — Она знала, что мальчики устали и хотят спать, но она также знала и то, что ей самой будет не заснуть, если она не спросит своего сына о том, о чем он сказал Эдварду. «Эй, Рич!» — позвала Ники тихим и непринужденным голосом, стараясь скрыть те эмоции, которые бурлили в ней. «Ты помнишь о том, что ты сказал сегодня мистеру Стилу?» «О чем?» «О том, почему вы жили с Гаррами Джулианной». «А, да!» чтобы мы были в безопасности. — А что Гару говорил тебе об этом? — Я не знаю, — ответил малыш, неуверенно глядя на мать. — Он сказал, что мы не можем никому доверять, — заговорил Кристофер, подняв глаза на мать. — Он сказал, что если мы куда-то уйдем, то кто-нибудь может подумать, что у нас нет семьи, и они могут забрать нас и отвезти в свою семью. — И так ты будешь плакать если это случится добавил ричард теперь понимая о чем спрашивает его мать да я буду плакать ответила ники приглаживая его волосы мое сердце будет разбито мы никуда не будем уходить заверил ее кристофер мы будем очень осторожны тебе сейчас нужно уехать спросил ричард нет я буду здесь ответила ники понимая что она всегда делала это Перед тем, как куда-то уехать, она всегда общалась с ними дольше, чем обычно. Я не хочу, чтобы вы боялись, но я рада, что вы будете осторожны. Дядя Локер сказал, что нам не нужно бояться, потому что Бог охраняет нас. Это правда. Он действительно охраняет вас. — А ты веришь в Бога, мама? — Да, верю. — А ты, Крис? — Думаю, что да, но я его никогда не видел. «Ну, кто-то когда-то сказал мне, что Бог может быть виден во всем, что Он сотворил. Вы знаете, что в Библии написано, что Он создал землю и всех людей, и все живое, что только обитает на земле». Мальчики пришли в восторг от этой мысли, и Ники постаралась найти нужные слова, чтобы объяснить им это. При этом она сознавала, что для нее это было очень трудно. «В первой книге Библии она знала об этом, написано обо всем, что сотворил Бог. Хотите, я вам когда-нибудь прочитаю об этом?» Мальчики кивнули. Она поцеловала их и задула лампу, а ее лицо было безмятежным. Когда же она вышла из комнаты, то подумала о том, что один вечер в неделю они будут ложиться пораньше, чтобы почитать перед сном из книги «Бытие». Глава тринадцатая Проспав всего несколько часов, Ники проснулась от ночного кошмара и теперь лежала в постели, дрожа и обливаясь потом. Она знала, что это был сон. Она знала, что звуки и образы были только в ее собственном сознании. Но это не успокоило ее. Она взяла халат, вышла из комнаты и пошла в комнату сыновей. И только когда она своими глазами увидела, что они лежат в кроватях, а ее свекровь не пришла и не выкрала их, она стала понемногу успокаиваться. Но даже после этого она простояла в их спальне несколько минут, все еще ощущая легкую дрожь. «Я сказала мальчикам не бояться, но я сама не знаю, как доверять тебе», — молилась Ники в душе. «Я вижу, что они в безопасности, я вижу это собственными глазами, и все равно дрожу». Сердце Ники теперь билось спокойней, а дыхание стало ровным. «Говорить с тобой — это что-то новое для меня», — призналась она в молитве. «Но я благодарю тебя за то, что мои сыновья на месте и что они в безопасности. Пожалуйста, не дай мне потерять их снова. Пожалуйста, помоги мне сохранить их в безопасности». Ники еще долго стояла в детской, стараясь молиться и доверить свою судьбу Богу. Она, возможно, простояла бы еще дольше, но услышала какой-то шум и увидела в дверном проеме свет лампы. Это был Дэнли. Ники наклонилась и подоткнула одеяло мальчиком, после чего подошла к слуге, который остался стоять в коридоре. «С ними все в порядке?» да «А вы в порядке, миссис Беттенкорт?» «Мне приснился страшный сон, но сейчас все хорошо. Хотите, я буду какое-то время ночевать в комнате мальчиков?» «Нет, теперь все в порядке, я поняла это. Мне просто нужно было увидеть их. Спасибо, Денли». Денли слегка поклонился и пошел прочь по коридору. Ники стояла на месте, пока не исчез свет его лампы, и ее глаза снова не привыкли к темноте. Надеясь, что она больше никого не потревожила, Ники вернулась в свою спальню и какое-то время просто лежала в темноте. Потом она приподнялась на подушке с мыслью о том, что Бог находится всегда и везде, но довольно скоро она поняла, что в данный момент у нее нет больше сил о чем-либо думать. Тогда она свернулась калачиком и приказала себе спать. Пембрук «Что ты делаешь, Кассандра?» С полными руками книг Кассандра повернулась к мужу и очень удивилась, услышав его возмущенный голос. «Я расставляю книги по местам. Я давно собиралась это сделать». Тейт взял большую стопку книг из ее рук. «Я не хочу, чтобы ты поднимала тяжести», — заявил Тейт, ставя книги на полку. Кассандра посмотрела на него широко распахнутыми глазами. «Неужели он говорит серьезно?» Неужели он не понимает, как глупо это звучит? — Это всего лишь несколько книг, — произнесла она тихо, наблюдая за его лицом. — Я хочу, чтобы ты отдыхала. Книги никуда не денутся. Кассандра, чей взгляд обычно выдавал ее с головой, продолжала смотреть на мужа непонимающими глазами. Когда Тейт оглянулся на нее, она попыталась еще раз объяснить ему свою позицию — «Ты не хочешь, чтобы я вообще раскладывала книги? Или ты говоришь это потому, что я подняла слишком много книг за один раз?» Кассандра не иронизировала, но суженные глаза Тейта сказали ей о том, что своими словами она ничего не добилась. «Я не хочу, чтобы ты вообще это делала», — подчеркнул Тейт, и его голос был низким и совершенно серьезным. «Мы можем обсудить эту проблему, Тейт, или ты уже все решил?» «Я все решил», — произнес Тейт быстро, хотя выражение лица жены и заставило его призадуматься. Он ожидал, что Кассандра полностью погрузится в свое новое состояние ожидания ребенка. Он думал, что она будет наслаждаться девятью месяцами отдыха и возможностью полениться. Но ее лицо и голос утверждали обратное. И все же продолжал настаивать Тейт, «так будет лучше». Однако час спустя, когда Тейт стал искать Кассандру и не смог ее найти, его начали одолевать сомнения. Он обошел усадьбу, совсем не маленькую, с любой точки зрения, и очень даже большую, когда нужно было кого-нибудь найти, и, наконец, обнаружил ее в спальне. К его крайнему удивлению, она снова что-то перебирала и приводила в порядок кассандра заговорил он уже сурово что ты делаешь кассандра повернулась к нему, когда на ее руке висели какие-то предметы нижнего белья. Я навожу порядок в этом ящике он набит вещами, которые я не ношу. Мне казалось, что я все объяснил очень ясно, сказал теейт и даже подошел к ней, чтобы забрать из ее рук сорочку и нижнюю юбку. Я хочу, чтобы ты отдыхала. «Я думала, что это относится только к книгам», — произнесла Кассандра тихо, надеясь, что он все-таки не станет заставлять ее лежать. «Я хочу, чтобы ты отдыхала. Точка». Кассандра почувствовала прилив гнева. Ей было совершенно ясно, что подобное требование является полной бессмыслицей, и она собиралась сказать об этом своему мужу. Но только она открыла рот, как к дверям спальни подошел Хастинг, слуга Тейта, и Тейт ушел. Кроме того, она понимала, что в данный момент была слишком взбудоражена. Едва не забыв сказать своей горничной, куда она идет, Кассандра схватила легкую накидку и пошла в сторону черной лестницы. Она вышла на террасу через заднюю дверь Пембрука. Даже не замечая прекрасных цветов, которые ее окружали, Кассандра начала ходить по саду, стараясь молиться и успокоиться. Быстрыми шагами она измеряла территорию вдоль и поперек среди уступов и трав, почти ничего не замечая вокруг. Ее мысли оставались такими же сумбурными, когда она увидела приближающегося к ней Тейта. Его вид вызвал в ней новый прилив гнева. Кассандра остановилась, повернулась и пошла в противоположном направлении. Она хотела обсудить все это с Тейтом в спокойной манере, но боялась, что если она заговорит сейчас, то наговорит лишнего. Решив, что он поймет ее потребность побыть наедине с собой, Кассандра была почти напугана, когда он вдруг догнал ее. Она резко повернулась к нему, и страх сделал ее лицо еще более несчастным, что было хорошо заметно по ее сильно покрасневшим щекам. Тейт не сразу заметил это. Более того, он допустил очередную ошибку, задав тот же вопрос уже в третий раз на дню. «Что ты здесь делаешь?» «Хочу быть подальше от твоих идиотских правил», — заявила Кассандра грубо, чем настолько поразила мужа, что он на какое-то время потерял дар речи. Кассандра приняла его молчание за понимание и снова пошла прочь. Она не ускорила шаг, но продолжала идти довольно быстро и не сразу поняла, что Тейт следует за ней. Она остановилась и посмотрела на него. «Ты сердишься?» — произнес он удивленно. «Да». И если мы будем говорить прямо сейчас, то я могу сказать что-то, о чем потом буду жалеть. Тейт внимательно посмотрел на нее. Его сердце подсказывало ему, что он зашел слишком далеко, но он проигнорировал это. И снова Кассандра приняла его молчание за согласие или понимание и пошла дальше. Тейт не отставал от нее, но Кассандра больше не останавливалась и ничего не говорила. Она чувствовала, что ее глаза наполняются слезами, и она быстро вытела их тыльной стороной руки. Тейд заметил это движение, и если в нем еще и оставалась какая-то злость, то она тут же улетучилась при виде того, как расстроена его жена. Он не пытался заговорить с ней, но продолжал идти рядом, не отставая и не опережая ее. Через какое-то время она сбавила шаг, и Тейт посмотрел в ее сторону, Кассандра сделала то же самое. К тому времени, когда они сделали большой круг и снова оказались у задней стены дома, Кассандре захотелось присесть. Тейт сел рядом с ней на скамью, ту самую, на которой они сидели, когда Кассандра поделилась с ним своей новостью. «С тобой все в порядке?» — спросил Тейт после минутного молчания. Заметно успокоившись, но все еще настороженным голосом, Кассандра ответила. «Если ты скажешь мне сейчас, что я не могу ходить на прогулки, я перееду обратно к Генри и Эдварду и буду жить там до тех пор, пока не родится ребенок». Ее слова почему-то показались Тейту забавными. Он слегка рассмеялся, отчего жена посмотрела на него. «Мы плохо справились с этим», — спросила Кассандра. — Да, боюсь, что плохо. И я думал, что ты захочешь лежать и отдыхать. — Почему ты так думал? — спросила Кассандра, жалея о том, что не была достаточно спокойной, чтобы спросить его об этом с самого начала. — Я не знаю. Я никак не ожидал, что ты захочешь наводить порядок и все время быть в пределе. Почему это так важно для тебя, Тейт? Почему я должна лежать? — Тейтс слегка пожал плечами, не зная, что сказать. Кассандра ждала. «Я думал, что так будет лучше для ребенка. И для тебя». Наконец признался он. «Скажи-ка, сколько беременных женщин тебе приходилось наблюдать?» «Мне кажется, нисколько. Я просто представлял себе, как это будет. Анна Уэстон лежала в постели». Доктор прописал ей постельный режим только после того, как у нее появилась угроза выкидыша. А до этого времени она жила обычной жизнью. Мариана Дженнингс сделала то же самое. Насколько я знаю, то же самое было и с Лидией Палмер. А про Джудит Хурст я даже не говорю. Их беременности протекали без осложнений, по крайней мере, без серьезных. И по большей части они просто продолжали жить обычной жизнью. Я рассчитывала делать то же самое. После этого наступило молчание. Кассандра думала, что Тейт захочет что-нибудь добавить, а он в это время пытался осознать услышанное. Кассандра дала Тейту еще немного времени, но потом спросила, расстроился ли он. Прежде чем тот ответил, из дома вышел Хастингс. — Да, Хастингс. — Миссис Мореланд здесь, сэр. «Скажите ей, что мы сейчас будем». «Да, сэр». Кассандра посмотрела на мужа. Она сожалела о том, что так сильно рассердилась на него. Тейд взглянул на Кассандру и покачал головой. «Мы поговорим об этом, как только лизи уедет, хорошо?» «Прости меня за то, что я злилась на тебя». «И ты меня прости за то, что я не выслушал тебя сразу». Тейт положил руку на скамейку между ними, и Кассандра коснулась ее. После этого муж и жена вместе поднялись со скамьи и пошли в дом. Усадьба Блэкберн ники разрешила детям встать из-за стола после завтрака, поскольку оба уже все съели. Она попросила их оставаться в доме, но они взяли с нее обещание, что она скоро придет поиграть с ними. Дафим это обещание Никки отослала их из столовой. «Они действительно очень разговорчивые, Никки», — сказал Уокер тихо, когда в столовой остались только трое взрослых. «Откуда у них это? Я точно знаю, что не от тебя». «Эдвард Стилл сказал мне вчера то же самое. Я думаю, что мальчики все время болтают, потому что Гарри Джулианна позволяли им это». Уокер задумался, и Никки внимательно посмотрела на него. — Простите, что они помешали вам спокойно позавтракать. — Нет, не в этом дело, ники Но если человек без умолку болтает, это говорит о том, что у него неспокойно на сердце. Я знаю, что они еще очень маленькие, но было бы хорошо, если бы они поняли важность молчания. Они должны научиться чувствовать себя комфортно в тишине, и иметь к этому правильное отношение. — Но... «Как я могу их этому научить?» «Я думаю, что можно просто посидеть вместе с ними и потренироваться. Усадите мальчиков и скажите им, что какое-то время им нельзя ничего говорить и вертеться. А еще я думаю, что в этом деле им могло бы помочь заучивание библейского стиха». «Какого стиха? Я подумаю и потом скажу, хорошо?» «Конечно», — ответила Ники, беря в руки чашку с чаем. Задумчиво сделав глоток, она добавила. «Мне кажется, что я никогда не завучивала ни одного стиха. Возможно, вам придется объяснить мне, как это делается». «Да ничего сложного», — заверил ее Уокер. Они еще немного поговорили, заканчивая завтракать, но как только Ники ушла к сыновьям, Мэри Уокер заговорила с мужем. Как, на твой взгляд, у нее идут дела? — Я думаю, хорошо. — А как тебе кажется? — Мне кажется, что она просто прелесть. Мне бы хотелось, дорогой, чтобы она с мальчиками осталась здесь навсегда. А я бы не стал рассчитывать на это. Но это могло бы быть возможным, если бы она научилась расслабляться. Глаза Мэри округлились. — Ты думаешь, что она напряжена? — Да не всегда. Она волнуется о мальчиках, и не без основания, но дело не только в этом. Мэри ждала, что муж пояснит свою мысль, но он этого не сделал. Она могла бы начать задавать вопросы, но что-то удержало ее. Мысленно пожав плечами, она поняла, что это не имеет значения. Просто ей полезно знать о том, что Ники напряжена». Мэри будет молиться об этом, а также внимательно следить и за собой. «Мальчики, а вы знаете, что это за книга?» — спросил Уокер у близнецов. Мальчики посмотрели на открытую Библию, и Кристофер сказал. «Это Библия. Мама читала нам ее на Рождество». «Я рад слышать об этом. Она говорила вам о том, что автор этой книги — Бог, и он написал ее, чтобы мы могли узнать о нем». «Мы знаем о Боге», — ответил первым Кристофер. «А что ты знаешь, Кристофер? Мама молится ему». «Да, она молится». «А почему она это делает?» Мальчики пожали плечами, не зная, что ответить. Уокер посмотрел на Никки. «Вы можете рассказать об этом мальчикам?» «Конечно. Я молюсь Богу по разным причинам, но особенно потому, что Библия велит нам молиться» а еще для того, чтобы научиться доверять Богу. Я прошу его позаботиться обо мне и о нашей семье. — Это очень важно, — похвалил ее Уокер. Кроме того, важно заучивать наизусть библейские стихи. И поэтому я хочу, чтобы сегодня мальчики вместе со мной выучили один стих. Как вы думаете, у вас это получится? Они выглядели смущенными, но Уокер продолжал. Библия состоит из многих книг, глав и стихов. Книга, которую я открыл сейчас, одна из моих самых любимых. Она называется «Книга притчей». Я сейчас открыл восьмую главу. Можно я прочитаю вам шестой текст?» Заинтересовавшись, мальчики кивнули и наклонились немного ближе. «Слушайте, потому что я буду говорить важное». Из речения уст моих — правда. Какое первое слово я сказал? Слушайте. А какое похожее слово вы знаете? Послушайте. Тут же ответил Ричард. Отлично, речь В этом стихе есть еще много других хороших слов, но пока что я хочу, чтобы вы запомнили только это первое слово. Слушайте. «Книга притчей, восьмая глава, шестой текст. Можете повторить его вместе со мной?» «Слушайте. Книга притчей, восьмая глава, шестой текст», — сказал Ричард, но Кристофер молчал. «Можешь повторить это, Крис?» — спросила мать, наблюдая за его маленьким лицом. «А мне нужно сказать, слушайте или послушайте?» — спросил он. «Какое хочешь», — сказал ему Уокер, — «потому что оба слова напоминают нам о том, что нужно перестать говорить и начать слушать». На лице малыша появилось понимание, и ему сразу стало интересно. Уокер провел следующие десять минут с мальчиками. Он продолжал обсуждать с ними этот текст и еще немного рассказал о Библии. Дети были очень открыты. Никке нечего было сказать, но у нее было четкое ощущение, что если бы она предложила мальчикам читать им книгу «Бытие», то они были бы за обеими руками. Пембрук. День проходил очень быстро. Планы Тейта и Кассандры поговорить нарушались снова и снова. Теперь Тейт поднимался по лестнице в спальню, зная, что ему придется подождать до утра. Кассандра ушла спать часом раньше и наверняка уже крепко спала. Тейт тихонько проскользнул в спальню, но тут же понял, что ошибался. При слабом свете лампы с книгой на коленях Кассандра сидела, оперевшись о безголовье кровати, и читала. Ее волосы не спадали мягкими волнами по плечам. Она не сразу услышала шаги мужа, и Тейт, который остановился, чтобы полюбоваться, ею тоже заговорил не сразу — Прошло несколько секунд, прежде чем она подняла глаза. — Я не слышала, как ты вошел. Тейт отошел от дверей. — Я думал, что ты уже спишь. Мне кажется, что я заснула на какое-то время, но потом проснулась, а тебя все еще не было. тебе порезала руку на кухне. Хастинг собрабатывал ей рану, а мне нужно было поговорить с ним насчет явно дорожки — поэтому я ждал, когда он закончит». «Ты, должно быть, устал», — сказала Кассандра, когда он сел на край кровати. «Немного». Супруги посмотрели друг на друга. «Я люблю тебя», — сказал Таид мгновение спустя. И «Я тоже люблю тебя», — отозвалась Кассандра. «Сегодня я просил тебя не напрягаться». «Я подумал, что смогу не волноваться по поводу твоих дел, если только буду знать, что ты относишься к себе серьезно и не слишком перегружаешь себя касси Но потом я понял, что это было оскорбительно для тебя. Ты действительно относишься к этому серьезно, и ты никогда не сделаешь ничего такого, что могло бы угрожать тебе или ребенку. Это приятный комплимент». Но это действительно так, верно, Касси? Да, я очень сильно хочу этого ребенка. Если мне станет некомфортно или я почувствую усталость, то я скажу об этом кому-нибудь или лягу. Но я думаю, что для нас обоих будет очень хорошо, если я буду двигаться. И это именно то, что я собираюсь делать. Тейт наклонился, чтобы поцеловать ее, но при этом он ничего не сказал. — Ты ничего не говоришь. — Мне надо все обдумать. — Что же тебе нужно обдумать? — Мое искушение — волноваться о тебе. — Ну, я больше не буду на тебя злиться, — сказала ему Кассандра. — Я буду стараться выслушать тебя. — Но ты переедешь к Генри, если я буду слишком сильно тебя опекать. Кассандра улыбнулась, и Тейт слегка рассмеялся. Они снова поцеловались, и разговор закончился на легкой ноте. Оба, однако, знали, что Тейту придется поработать над собой. Торнтон Холл «Как вы поживаете?» — приветствовала Марианна Ники, когда мальчики убежали играть с Пенни. «У меня все хорошо, Марианна. Спасибо за заботу. И спасибо за то, что вы пригласили нас к себе. Мальчики в восторге». «Мы очень рады вам. Заходите и устраивайтесь удобнее». «Спасибо». Никки велела себе не нервничать. Мэри, мать Марианны, сказала, что Марианна отнесется с пониманием, если Никки не захочет выдаваться в подробности своего положения. Но Никки все равно волновалась. «Мама!» — на пороге комнаты показалась Кэтрин, следом за ней шла няня Софи. «Да, милая», — сказала ее мать с улыбкой, — Кэтрин произнесла несколько совершенно бессвязных предложений добавив при этом несколько внятных слов после чего куда-то ушла она просто прелесть сказала ники со смехом М -м, не дает нам расслабляться а малыш сейчас спит да возможно мне скоро придется его покормить я надеюсь вы не будете возражать ни в коем случае а как вам понравилось выкармливать двойню и Ники улыбнулась. «Не знаю, насколько здесь уместно слово. Понравилось». Марианна улыбнулась. Ей была очень симпатична это взрослая Ники. Они не встречались много лет. «Мама говорила, что в последнее время вы много переезжали с места на место. Вы рады, что можете немного отдохнуть в Блэкберне?» «Очень рада. Ваши родители невероятно милые и щедрые люди, Марианна». «Они уделяют нам много внимания, но при этом находят время для себя». «Я знаю, что им очень нравятся мальчики». «Ваш отец заучивал с ними стихи из Библии». «Какой?» Ники снова улыбнулась. «А пусть они сами расскажут вам». С этого момента Ники перестала быть скованной. Женщины разговаривали, как старые подруги. Воспоминания о том, как они общались, когда были детьми, пришли как-то сами собой и довольно скоро они со смехом говорили о днях и событиях того давнего времени. С каждой минутой Ники чувствовала себя все более и более свободно, понимая, что волновалась напрасно. — Ты рад, что Уокер пригласил нас на ланч? — спросил Генри у своего брата по пути в Блэкбёрн. Церковное богослужение закончилось около получаса тому назад. — Да, почему ты спрашиваешь? — отозвался Эдвард. Генри посмотрел на сидящего напротив от него брата, его взгляд был твердым, но при этом в нем было трудно что-либо прочитать. «В чем дело, Генри? Ты женишься на миссис Беттенкорд. Я надеюсь, ты понимаешь это?» Эдвард едва не раскрыл от удивления рот. Он был совершенно шеломлен тем, что его уравновешенный, малоэмоциональный и неромантичный брат мог выдать нечто подобное. — Я шокировал тебя, — произнес Генри тихо. — По меньшей мере. С чего ты взял, Генри? Что-то изменилось в тебе на прошлой неделе, и потом снова за последние несколько дней. Тебе хотелось, чтобы миссис Беттенкорт оставалась здесь, но ты держал себя в руках до тех пор, пока Уокер не сказал, что несколько лет назад она уверовала. И сегодня утром... «А что случилось сегодня утром?» — перебил Эдвард. Генри приподнял брови, как бы не понимая, к чему говорить о столь очевидных вещах. «Ты не мог отвести от нее глаз!» Эдвард посмотрел в окно. Солнца почти не было, но при этом было довольно светло, так что можно было видеть пробегающий мимо пейзаж. Эдвард постарался сосредоточиться на нем, но он мог видеть только то, какой очаровательной была Ники в это утро в своем светло-голубом платье, которое так шло ее волосам и глазам. Больше ничего не было сказано, и не успел Эдвард собраться с мыслями, как экипаж прибыл в усадьбу Блэкберн, и Генри пошел в дом, чтобы присоединиться к Уокеру. Эдвард боялся, что он будет чувствовать себя неловко. Но он не подумал о мальчиках. «Это Эдвард!» — закричали они, с радостью бросаясь ему навстречу. Слова атаки полились из них, как только он присел и оказался на одном уровне с ними. «Ваш стих, мальчики!» — сказала Ники, появившись на сцене, и мальчики сразу замолчали. Эдвард поднял на нее глаза, после чего снова посмотрел на близнецов. — Вы выучили библейский стих? — спросил Эдвард. Оба кивнули. — Расскажите мне. — Слушайте, — сказал Кристофер. — Послушайте, — сказал Ричард. «М — Всего одно слово? — Да. — Отлично. А где это записано? Мальчики знали и это, и Эдвард с одобрением улыбнулся им. Но тут вышел Бертрам и сообщил, что скоро будет подан ланч, и Эдвард позволил мальчикам отвезти его в столовую. Через пять минут все уже сидели за столом. Уокер помолился и поблагодарил Бога за пищу. То, что за этим последовало, совершенно поразило Эдварда. Его брат повел застольную беседу, и Эдварду оставалось только сидеть и наблюдать. — Я давненько не бывал во Франции, миссис Беттенкорд, — сказал Генри. — В какой части страны вы жили? — Я жила в Абвилле, а также недалеко от Парижа. — Это очень красивая местность. — Да, это правда. — Я знаю, что ваш муж был французом, но я все равно не понимаю, почему вам при рождении дали французское имя. — Ники улыбнулась. Мои родители любили Францию и ее язык. Они жили в Англии, но часто ездили во Францию. Вообще-то я родилась в Париже, поэтому они подумали, что будет весьма уместно, если они назовут меня никола. А что, если бы родился мальчик? Арман. Генри улыбнулся ей, и Ники улыбнулась в ответ». — Расскажите-ка, Генри, о том, как вы пришли к Богу, Никки, — предложил Уокер. — Я уверен, что ему будет интересно. — Это довольно короткая история, — начала она извиняющимся тоном. — Это неважно, — поддержал ее Генри. Никки кивнула, чувствуя себя немного неловко, но начала говорить, не глядя ни на кого из присутствующих. — Я была в положении. Мы с Луисом жили на своеобразной улице в Эбвилле. У нас была соседка, добрая пожилая женщина. Каждую неделю она заходила навестить меня, и в ней было что-то необычное. Я никогда не спрашивала ее об этом, но однажды она спросила меня, в мире ли я с Богом. Это было незадолго до родов, и как раз перед этим у нас с Луисом произошла ссора, и я чувствовала себя очень несчастной». Я не могла сказать, что была в мире с кем бы то ни было, но из суеверного страха, что моя злость может причинить вред моим детям, я выслушала ее. Мои родители не ходили в церковь, но меня воспитывали в уважении ко всему, что касается веры и религии. Я не уверена, что очень внимательно слушала ту женщину, пока она не заговорила о прощении. Я хотела получить прощение» и она сказала, что Иисус Христос простит меня, если я покаюсь. Это было нелегко для меня. Но она говорила со мной очень ласково, и я помолилась с ней. Я молилась искренне, но после рождения мальчиков я почти не виделась с этой женщиной, и с тех пор у меня было очень мало возможностей что-то узнать о Библии. Ники остановилась, но вскоре добавила, «Я не виню в этом никого, кроме себя». Я не уделяла внимания тому, чтобы что-то узнавать. — А с тех пор, как вы приехали сюда, — спросил Генри, — вы узнали что-нибудь новое с тех пор, как приехали в Коллингборн? — Да, и спасибо за этот вопрос. Проповеди прояснили для меня очень многое, и, кроме того, я читала Библию с тетей Мэри и Уокером. — Мальчики, — заучили стих, — вступила в разговор Мэри. «Вы заучили стих?» — спросила Генри. «Да». «А можно мне его услышать?» Кристофер и Ричард выдали каждую собственную версию стиха и посмотрели на Генри. «Мне кажется, я не знаю этот стих», — сказал Генри, когда понял, что это было только одно слово. «А вы можете сказать мне, где он записан?» «Книга-притчи, глава восьмая, текст шестой». «Очень хорошо», — сказал он и улыбнулся им, после чего сосредоточился на еде. В этот момент Генри почувствовал на себе взгляд брата. Было совершенно очевидно, что Эдвард удивлен его разговорчивостью. Но старший стил удивил брата еще раз, когда тепло улыбнулся ему и продолжил обедать. Глава четырнадцатая «У вас очень милый брат», — заметила Никки, когда они с Эдвардом вышли на улицу. Мэри предложила всем отправиться на прогулку, но когда все дела и разговоры были окончены, гулять пошли только Эдвард и Никки. «Да, это правда. А еще он не перестает меня удивлять». «В каком смысле?» «Сегодня он был намного разговорчивее, чем я ожидал. Обычно он почти все время молчит». «Ну, мы знаем, что это не является вашей семейной особенностью», — пошутила Никки. «У меня такое ощущение, что мне только что велели выучить стих». Никки только рассмеялась, и они пошли дальше по большому двору усадьбы блэкберн. «Похоже, мальчики уже привыкли к этому месту», — заметил Эдвард, когда молчание затянулось. «Да, я думаю, вы правы. Нам будет трудно уехать отсюда». «Вы говорите так, как будто это будет скоро. Трудно сказать, но я уверена, что мы не сможем задержаться надолго». «Почему?» Ники остановилась и посмотрела на него. Ей было обидно, что до сих пор он так ничего и не понял. «А, не отвечайте, я и сам знаю ответ Ники», — сказал Эдвард, прежде чем она успела заговорить. «Почему вам нужно постоянно переезжать?» «Вы знаете ответ на этот вопрос, Эдвард», — сказала она. «Ее разочарование быстро сменилось досадой. Я должна защищать моих сыновей». «Защищать их или внушать им свои страхи?» «Что вы хотите этим сказать? Вы что, полагаете, что я все это придумала?» «Конечно же нет. Я просто хочу сказать, что вы не можете постоянно убегать. Вы должны понять это. У меня нет выбора». «Миссис Беттенкорт заберет мальчиков, если только найдет их». «А как она это сделает? Станет драться с вами из с Денли, Или, может быть, убьет вас обоих?» Ники остановилась и внимательно посмотрела на него. Она никогда не пыталась представить себе, что будет, если она окажется лицом к лицу со своей свекровью. Эта дама внушала ей такой страх, что Ники даже не пыталась разобраться в своих чувствах. Не говоря больше ни слова, Ники продолжила идти вперед. Эдвард шел рядом. Ей было неприятно, что Эдвард видит ее почти насквозь. Но какое это имело значение? Он и без того видел ее худшие минуты. Они молча шли дальше, пока не оказались в высокой траве на лугу. Ники остановилась и посмотрела на другую сторону поля. Казалось, она забыла о присутствии Эдварда эдвард знал о чем она думает. он повернулся чтобы посмотреть на нее, но она даже не заметила его взгляда. он улыбнулся когда она поднесла палец к рту и начала кусать ноготь. Эдвард протянул руку и взял ее за палец. ники удивленно посмотрела на него. я не помню чтобы у осборна была привычка кусать ногти пошутил он мягко ноготь поправила ники поднимая один палец. «Осборн лучше владеет собой, а Ники кусает этот ноготь». Эдвард улыбнулся ей так, что сердце Ники ёкнуло. Она не думала, что в этой улыбке было что-то личное, но ей вдруг захотелось коснуться его. Ей захотелось, чтобы он взял ее за руку или обнял. Эта мысль настолько взволновала ее, что она почувствовала, что краснеет». Что же до Эдварда, то он увидел только то, что ее лицо стало более непроницаемым и строгим. Он уже открыл рот, чтобы спросить ее всё ли с ней в порядке, когда заметил, что ее кожа прямо под ключицами довольно сильно покраснела. Эдвард поднял взгляд от румянца к глазам ки, но они ничего не выдавали. Вы покраснели, произнес он тихо, внимательно оглядывая ее лицо. «Не думаю, что я сделал что-то такое, что заставило бы вас покраснеть. Поэтому мне очень интересно, о чем вы сейчас думаете». Никки не ответила. Эдвард поднял глаза и увидел, что к ним через двор бегут мальчики. Он быстро перевел взгляд на Никки. «Что кроется за этим спокойным выражением лица, Никки?» — спросил Эдвард. «Мальчики были уже почти рядом». Жаль, что у меня не осталось времени, чтобы узнать об этом. Все, что могла бы сказать Ники, теперь должно было подождать. Дети быстро пересекли пространство, радуясь тому, что нашли одновременно и маму, и Эдварда. У них был план — Эдвард может отвезти их к ручью, если мама разрешит. Смеясь над их горячностью, Ники разрешила и даже согласилась пойти вместе с ними — Когда же они были на пути к ручью, она дважды поймала на себе взгляд Эдварда и пожалела о своем решении. Ричмонд Морланд и лизи приехали в гости к Пенелопе, тете Морланда. В последнее время она неважно себя чувствовала и не могла подолгу общаться с гостями, но сегодня она была в ударе, и ей хотелось узнать все новости. «Итак, расскажи мне, лизи спросила она с веселой искоркой в глазах, — «Как тебе нравится быть замужем за Морландом?» лизи улыбнулась. «Очень нравится, тетя Пенелопа». «А тебе, Морланд, тебе нравится быть женатым?» Морланд только улыбнулся своей любимой тетушке, чем вызвал ее короткий смешок. «Вы отлично смотритесь вместе. Я думаю, что у вас будут очень красивые дети». Не желая думать на эту тему, Лиззи немного приуныла, но ей не хотелось, чтобы это было заметно по ее лицу. «У меня есть кое-что для тебя», — заявила Пенелопа к великому облегчению Лиззи, меняя тему разговора. «Сходи вон туда, Морланд, и принеси ту банку для чая». Морланд повиновался ей и вернулся с необычным предметом. «Так вот», — сказала Пенелопа, забирая из его рук банку для чая в форме груши, — «это был свадебный подарок. Видишь, здесь медный вензель в форме буквы L. Ну, это, конечно же, означало «Лом». Но мы представим себе, что это означает «Лиззи». Я хочу отдать это тебе, Лиззи. Вообще-то, эта банка сделана из грушевого дерева. — Спасибо! — воскликнула молодая женщина с радостью. — Как красиво! Я буду беречь эту вещь! — А как поживает после свадьбы Кассандра? — спросила Пенелопа. У Пенелопы было несколько вопросов к Морланду, но большая часть вопросов все же была адресована его жене. Дети упоминались еще несколько раз, но Пенелопа не углублялась в эту тему. Однако, как только Морланд и Лиззи сели в экипаж, Морланд спросил у жены, «Ты в порядке?» «Да». «Точно», — лизи посмотрела на него, «все почему-то думают, что у нас будут дети». «А ты так не думаешь?» «Нет, после того, как я стала волноваться об этом, мне кажется, что их не будет». «Беспокойство не поможет нам зачать ребенка». Более того, оно, возможно, будет иметь как раз обратный эффект, не говоря уже о том, что беспокойство плохо само по себе, дорогая. лизи кивнула, зная, насколько он был прав. Ей не хотелось сейчас казаться слабой, и она старалась помнить о том, что все в руках Бога. «Если он предусмотрел для них ребенка, то это произойдет». Ей нужно быть благодарной за все, что он посылает, и не волноваться о том, что от нее не зависит. Подумав об этом, лизи повернулась к Морланду. Он смотрел на нее. — О чем ты думаешь? — О той очаровательной ночной рубашке, которая была на тебе вчера ночью. Но ты ничего не сказал о ней вчера. — Мне следовало это сделать. лизи слегка улыбнулась. «Хочешь, я снова надену ее сегодня?» Морланд усмехнулся, а Лиззи рассмеялась. Хотя они сидели на одном сиденье, Морланд чувствовал, что ее мысли были очень далеко. Он притянул ее к себе, обхватил руками и уже не выпускал до самого дома. Типтон Фрэнк и Лидия Палмер сидели в маленькой гостиной своего дома, окруженной детьми. Старше был Фрэнк, затем Уолт, Эмма, Лиззи и Оливер. Им было 15, 13, 10 и 7 лет, а также год и 9 месяцев соответственно. У них была семейная новость, которую предстояло огласить. И хотя Оливер был еще очень маленьким, чтобы что-то понять, остальные дети всегда включали его в свой круг. «Мы собираемся в семейное путешествие», — объявил Палмер без вступления, — после чего стал ждать, когда все успокоятся. «Куда — Куда? — спросил Уолт. — Куда мы поедем? — Ну, поскольку Дженнингсом так понравилось понравилась Уэстон Сьюпермерия, мы тоже попробуем туда съездить. — Мы будем купаться в море? Мы все! Я бы не умею плавать. А когда мы выезжаем? — У меня нет купального костюма. Палмер восстановил тишину и спокойно пояснил. «Мы поедем этим летом, в июле или августе, когда станет теплей, и все нюансы будут усмотрены, все, что касается купания в море и всего остального». Все улыбались, а Палмер и Лидия улыбнулись друг другу, радуясь тому, что дети пришли в такой восторг. «А Дженнингсы поедут с нами?» — хотела знать Эмма. «Не думаю», — ответил Палмер. «Мы могли бы пригласить их», — предложила лизи, усаживая Оливера к себе на колени. «Пенни любит купаться в море, и я знаю, что они захотят поехать». Палмер и Лидия переглянулись. Это была неплохая идея, но они еще не думали об этом. Когда они снова посмотрели на детей, то увидели, что все улыбаются — Дети знали, что поскольку родители не дали ответа сразу же и переглянулись, они, по меньшей мере, допускают эту возможность. м, -м кажется, они раскусили нас», — сказал Палмер, даже не переходя на шепот. Лидия только рассмеялась, и дети засмеялись вместе с ней. «Усадьба Блэкберн. Вы говорили, что Эдвард здесь?» — снова спросила Ники у Мэри. — «Да, он приехал вместе с Генри». Никки кивнула, приказывая своему сердцу успокоиться. Она не видела его с воскресенья и не ожидала увидеть до следующего воскресенья. Его приезд посреди недели вызвал в ней волнение и тревогу. «Он приехал, чтобы пообщаться с мальчиками?» — спросила она. «А вы как думаете?» — спросила Мэри, слегка улыбаясь. Я вообще не хочу об этом думать, призналась Ники. Что мне делать? Мэри слегка наклонила голову на бок и выглянула в окно, которое выходило на задний двор. Я думаю, что тебе нужно выйти на улицу и посмотреть, хорошо ли ведут себя мальчики. Ники улыбнулась. А разве он сейчас с ними? Я не говорила этого, сказала Мэри, принимая на себя невинный вид. Ники только рассмеялась, послала за своей накидкой и отправилась к мальчикам. Она говорила себе, что нет ничего необычного в том, чтобы проведать сыновей. Как бы там ни была, она их мать, хотя в действительности в данный момент за мальчиками присматривал Денли. Тем не менее, те обрадовались, увидев ее, и Эдвард тепло улыбнулся ей, после чего Ники немного успокоилась. «Я не знала, что вы приедете сегодня», — сказала Ники после того, как мальчикам напомнили о выученном стихе. Ну, Генри ехал сюда. Голос Эдварда, несмотря на волнение, звучал спокойно. И в воскресенье мальчики были разочарованы тем, что не увидели моих ботфортов. Ники посмотрела на его ноги. «И об этом мне предстоит слушать на протяжении двух часов после того, как вы уедете отсюда». Эдвард приподнял брови и посмотрел на мальчиков. — В прошлом году я был в Португалии. Вы знаете, где это? — Гар показывал нам на карте, — ответил Кристофер. — Ну, когда я там был, я кое-что видел. Как вы думаете, что это было? Мальчики высказали несколько догадок, касающихся зверей и птиц, но Эдвард качал головой. «М -м, «Я видел трех мальчиков примерно такого же роста, как вы, и у них на ногах ничего не было». Глаза Ричарда и Кристофера округлились. «У них не было денег, чтобы купить себе обувь», — пояснил Эдвард. «Представьте себе, они ходили по горячим булыжникам совсем босиком». Мальчики переглянулись. «Я думаю, что это хорошо, когда человеку чего-то очень хочется», — закончил Эдвард. «Но мы должны быть благодарными за то, что у нас уже есть». Эдвард улыбнулся мальчиком, после чего снова посмотрел на ники Она выглядела взволнованной. В этот момент Эдвард понял, что он был неправ, пытаясь воспитывать мальчиков. Он подошел к ней ближе и заговорил шепотом. — Простите, ники я не имел права делать это. — Не в этом дело. Просто я не знаю, как их воспитывать. Я не знаю, что им говорить. Я видела, как внимательно они вас слушали. — И вас они тоже слушают. У вас отлично получается. Они чудесные мальчики. Просто я почувствовал себя ответственным, раз уж пришел в этих сапогах. «Это было очень мило с вашей стороны», — сказала ники Их глаза встретились, и несколько мгновений они продолжали смотреть друг на друга. Эдвард не отводил взгляда, а ники не смогла бы это сделать, даже если бы и попыталась. Ни он и ни она не могли вспомнить, когда они заметили, что мальчики внимательно смотрят на них, но обнаружили это одновременно и мягко перенесли свое внимание на детей, которые стояли у их ног». «Чем мы сегодня займемся, джентльмены?» — спросил Эдвард тихим голосом. «Вы умеете стрелять из лука?» Эдвард начала была Ники, но он только повернулся к ней и улыбнулся. «Мы отведем всех собак в дом!» «Это утешает!» — пробормотала Ники, думая о том, что ей тоже нужно пойти с Эдвардом и детьми для большего спокойствия. Но она напрасно волновалась. Стрелы у Уокера имели закругленные наконечники — Они ударялись от цель, но не пронзали ее. Конечно, и в этом случае можно было причинить какой-то вред, но это было маловероятно. Ники откинулась назад и наблюдала за восторгом детей на протяжении более двух часов. Мальчики смеялись в буквальном смысле до упаду, а выходки и рожицы Эдварда были просто очаровательны. К тому времени, когда Генри собрался ехать домой, Ники знала, что она покорена. «Насколько я понимаю, вы отлично провели время с миссис Беттенкорд», — заметил Генри, как только экипаж покатился по дороге. «Совершенно верно», — кивнул Эдвард. Генри помолчал, но Эдвард больше ничего не добавил к своим словам. «И это все. Ты мне больше ничего не расскажешь» ну поскольку я подозреваю что ты следил за нами из окна кабинета уокора ты и так все знаешь генри М -м, ни в коем случае что она говорила а что ты говорил эдвард невольно рассмеялся генри я тебя не узнаю ты никогда не вел себя подобным образом нет вел не согласился генри да когда с морландом и Эдвард хмыкнул. «Ничего подобного. Ты никогда не задавал Лизе и Кассе подобных вопросов». «Ну, конечно же, нет. Они же мои сестры». «Что ты хочешь этим сказать?» — не понял Эдвард. «Я же не могу спрашивать их о подробностях их личной жизни», — пояснил Генри. Эдвард снова не мог сдержать смеха. Его собственный брат оказался романтиком. Это было смешно. «Но я буду смеяться последним, знаешь ли», — заявил Генри. «М-м-м, в самом деле...» «Да, Эдвард, я напомню тебе об этом разговоре в день твоей свадьбы». «Генри», — сказал Эдвард на этот раз серьезным голосом, — «с чего ты взял, что я женюсь на Никки?» «Ну, «Просто вы подходите друг другу», — пояснил Генри. «У нее были проблемы, и ей нужен ты, чтобы заботиться о ней и ее мальчиках». Ты можешь жить где-то поблизости, в Коллингборне, и все родные помогут обеспечить им безопасность. — О, насколько я понимаю, Уокер говорил с тобой об этом? — спросил Эдвард. — Да, он рассказал довольно много. Какое-то время пассажиры экипажа молчали. Эдвард заговорил первым. — Но ты даже не спросил меня о том, влюблен ли я в нее. — Может быть, сейчас ты и не влюблен? — Но ты влюбишься, — спокойно сказал Генри. — Откуда такая уверенность? Генри только пожал плечами, после чего сказал. — Миссис Беттенкорт не из тех женщин, которые не способны вызывать сильные чувства. Ты влюбишься в нее, и из вас выйдет прекрасная пара. Эдварду нечего было возразить на это. В одном Генри был прав. Его чувства к Нике были какими угодно, но только не слабыми. Но что ему делать с этими чувствами и что чувствует сама дама сердца, это было полной загадкой. «Пожалуйста, сделай мне одолжение, Генри», — попросил брата Эдвард почти неделю спустя, когда мужчины сидели в экипаже, который вез их в Пембрук, где они собирались провести весь вечер. «Все что угодно». Не рассказывай нашим, что ты нашел мне жену. Конечно же нет, Эдвард, мне никогда не приходило в голову делиться этими мыслями с кем-то, кроме тебя. Спасибо. Ты что, огорчился, когда не увидел ее в воскресенье? Да, огорчился. Рич сказал мне, что Крис приболел, и мама осталась с ним. Эти мальчики любят тебя, верно? М -м, похоже на то, согласился Эдвард. — Я серьезно, Эдвард? Лично я ничего говорить не буду, но я не могу гарантировать, что Касси не заметит сама. Эдвард кивнул и спросил. — Ты поедешь завтра в блэкберн Да. А хочешь поехать со мной? Эдвард улыбнулся. — А как ты думаешь? Генри ничего не ответил, но его улыбка была похожа на улыбку брата. Пембрук. — Прекрасный ужин, Кассандра! — похвалил Эдвард. — Браво! — Спасибо, Эдвард. Это одно из любимых блюд Тейта. — Ну надо же, Касси! — пошутил Эдвард. — Ты все еще ведешь себя, как новобрачная. Тебе нужно быть осторожней, а не то ты избалуешь мужа. — Это что, ревность? — заговорил Тейт. — Очень возможно, — ответил Эдвард с улыбкой. «Ну, у меня есть способ справиться с этим», — сказала ему Кассандра с задорным блеском в глазах. «Мне кажется, тебе лучше промолчать», — заметил Эдвард. «Нет, я все равно скажу. Тебе пора жениться». «Ничего подобного», — тут же парировал Эдвард. «Пусть Генри женится, и тогда я буду наслаждаться обедами, которые будет заказывать повару его жена». «Ты слышал это, Генри?» — вступил в разговор Тейт. «Даже если ты женишься, тебе не удастся от него избавиться». «Не думаю, что мне следует слишком сильно волноваться по этому поводу». Голос Генри был настолько серьезным, что все остальные члены семьи громко расхохотались. Кассандра с любовью посмотрела на своего старшего брата, думая о том, какой он чудесный, но при этом невольно соглашаясь с ним». Она не могла представить себе Генри женатым. Эдвард, напротив, очень хорошо поладил бы с женой. Кассандра уже собралась снова вернуться к этому разговору, но тут Тейт упомянул что-то из прочитанного в газете, и разговор за столом принял политический оборот. Эдвард живо участвовал, потому что отлично знал, о чем хотелось поговорить Кассандре. Он не знал, имеет ли она в виду Ники, да и не собирался это выяснять. Он и сам еще не понимал, что с ним происходит, и потому был не в настроении обсуждать это с кем бы то ни было, за исключением Генри. На мгновение он подумал о возможности повидаться с Ники на следующий день. При этой мысли его сердце немного сжалось. Он изо всех сил сдержался, чтобы не покачать головой. Он становился все более неравнодушным к ней, в этом не могло быть никакого сомнения». «Если бы только знать, что думает об этом она сама!» «Как она к этому относится?» — спросил Генри, продолжая разговор, и Эдвард мгновенно посмотрел на брата. «Хорошо», — ответил Тейт спокойно. Казалось, он не заметил того, как вздрогнул отвлекшийся Эдвард. У тети Гарри была одна задумка, но она проявляет гибкость. «И сколько еще времени она будет путешествовать?» — продолжал расспрашивать Генри. «От четырех до шести недель», — ответил Тейт. Эдвард внутренне вздрогнул. «Если бы он не собрался, то его выдало бы уже не Кассандра, а его собственные мысли. предлагая выпить кофе и съесть десерт в гостиной», — сказала Кассандра, и мужчины встали вместе с ней. Все четверо продолжали говорить о каких-то незначительных вещах. Но когда десерт был съеден, и все выпили по несколько чашек кофе, Тейт повернулся к жене и приподнял брови. Она улыбнулась ему. «У нас есть новость», — начала Кассандра, но тут же запнулась. «Ты скажешь им?» — спросил ее Тейт. «Думаю, что да, просто я не знаю, с чего начать. Просто скажи, и все». Кассандра покраснела, а ее братья улыбнулись ей. «Я чувствовал, что здесь что-то происходит», — проговорил Генри тихо, поднимаясь на ноги и обнимая сестру. Эдвард последовал его примеру. «Ты бережешь себя?» — спросил Генри, как только сел обратно. Кассандра рассмеялась. «Мне кажется, что ты ненароком зацепил какой-то личный вопрос, Генри», — сказал Эдвард, заметив, как переглянулись муж и жена. «Я уже исправился», — заговорил Тейт, удивив своих шуринов. «Но какое-то время мне казалось, что Кассандра переедет обратно к вам». Эдвард и Генри с удовольствием выслушали эту историю, после чего Эдвард спросил сестру. «А ты говорила Лиззи?» «Нет, мы хотели, чтобы вы узнали первыми». «Она будет очень рада, но рассердится, что не узнала об этом раньше нас». «Она что, говорила тебе это, Эдвард?» Она нет, Морланд говорил. Он сказал, что ей очень хочется ребенка и что она не понимает, почему его до сих пор нет. «Я ничего не планировала», — призналась Кассандра. «Срок еще очень небольшой, поэтому мы почти никому не говорим. Но, честно признаться, я не особенно хотела ребенка так быстро. Мне странно, что Лиззи этого хочет». «Она немного старше тебя», — напомнил ей Генри, — «и она была неравнодушна к Морланду еще до того, как ты познакомилась с Тейтом. Она была готова к браку и рождению детей уже давно». И снова Генри удивил своих родных. Слишком много лет его проницательность и забота оставались неслышными и невидимыми. Следующие несколько часов они обсуждали самые разные вещи — Мужчины говорили до тех пор, пока Тейт не заметил, что его жена заснула, сидя рядом с ним, после чего попрощался с братьями жены и осторожно перенес ее в кровать. Вид Тейта, поднимающего Кассандру на руки, не выходил из головы Эдварда всю обратную дорогу домой. Он не мог не думать о том, представится ли ему когда-нибудь случай поднять на руки Никки. Сама эта мысль заставляла его вздыхать.